Дмитрий Беленкин. Сборник рассказов. Ночь контрабандой. Чара На Марсе для человека нет запахов. Может быть, ветер Марса горький, щемящий, травы пахнут нежным солнцем. И после гроз там дышится необыкновенно Этого мы не знаем И, скорее всего, никогда не узнаем Для нас везде и всюду Марс пахнет резиной и металлом Процеженным воздухом заплечных баллонов Вот как сейчас Я иду дном узкой каменной ложбины В руке у меня геологический молоток Синеватые в отливе пластинки сланца хрустят под ногами Звук как будто приглушен ватой Первые дни пребывания в глухой разреженности Марса хотелось трясти головой, чтобы из ушей выскочила несуществующая вата. Теперь я свыкся, иду, не замечая странностей. Солнце палит нещадно, над откосами курится зной, но внимание мое поглощено другим. Впереди меня идет Таня. Ее тень танцует на искрошенных глыбах, на поблескивающих следой осколках сланца. Так легкие и непринужденные движения девушки. Она тоненькая, стройная, баллоны на спине сидят ловко и словно ничего не весят. Глядя на нее, я слепну от нежности. Я уже ничего не вижу, кроме потемневшей на лопатках кофточки, упругих в ходьбе ног, прыгающей на бедре сумки, рук, не сильно сжатых в кулачки. У поворота она останавливается, машет мне, я подхожу. «Дай-ка». Ее палец указывает на ровную жилу серого камня, косо-секущую на пластование сланцев. «Сиенитовая дайка», — соглашаюсь я. Она кивает, и я плечо рядом с моим. Словно поглощенный делом, я смотрю на дайку, но украдкой я весь в боковом зрении вижу не излома камня, а бисеринки пота над ее бровью, оспенную метку на смуглом плече, успокаивающееся дыхание груди. Даже тупое рыльце маски не портит Таню. Мне немножко совестно рассматривать ее вот так. Что-то в этом есть воровское. И стыдно, что я забываю о своем долге исследователя. Кое-как я заставляю себя сосредоточиться. Я отбиваю образцы, замеряю угол падения жилы, определяю минеральный состав, диктую записи в наручный магнитофон. Таня помогает мне. Все это делается быстро, профессионально. Но мгновение, когда я передаю Тане образцы, и наши пальцы соприкасаются... почти невыносимы. Нельзя сжать ее пальцы, но и убежать от них нельзя. И надо, чтобы голос не дрогнул, и чтобы мои пальцы, касаясь ничего, не сказали ее пальцам. А хочется, чтобы они сказали ей все. И мне кажется, что это противоестественно здесь, в настороженном молчании Марса, думать о девушке, о своей любви к ней. А ей? В поведении Тани нет и намека на догадку о моих чувствах. Она непосредственно, бесхитростна, И я не могу понять, действительно ли она ничего не замечает или замечает все, но скрывает из ей одной ведомых побуждений. Это тоже как стена. Раз она так хочет, значит, ей так лучше, и неосторожное движение может огорчить ее. А огорчить я боюсь не меньше, чем узнать о ее равнодушии ко мне. Описание Дайки закончено. Не было произнесено ни одного слова, не сделано ни одного жеста, Которые могли бы нарушить дружеский деловой тон наших отношений. Все осталось как было, и мы отправляемся дальше. Когда еще мы снова окажемся вдвоем на сотни километров окрест? Теперь я иду впереди так легче, но не намного. Теперь она оглядит мне в затылок, и я все время хочу обернуться. Склоны становятся положе, понемногу наши головы начинают возвышаться над бровкой, и нас со всех сторон обступает каменистая равнина. Она черна от лавовых полей, стелющихся к горизонту, и редкие жилы кварца на ней, как брызги из полинской малярной кисти. Плиты лав дышат сухим жаром. Сланцы кончились, под ногами песок. Он вьется извилистой лентой в неглубоком русле. «Русло пересохшего ручья», — сказал бы я на земле. Но здесь ручьи — сказочная редкость. Вообще следовало бы поразмыслить, откуда взялась ложбина, которой мы шли. «Попросту я обязан это сделать». Я пытаюсь. Неожиданное видение, близящееся с каждым шагом, изумляет меня. Это невероятно, но это так. Впереди озеро. «Вода», — говорю я растерянно. Таня подходит ко мне, и у нее, когда она идет, лицо ребенка, осчастливленного подарком. Мы долго и потрясенно молчим. Крохотное озеро с мелкой прозрачной чуть зеленоватой водой Окаемлено полоской белого искрящегося ила Редкими иглами его прокалывает острая краминокрасная трава И над всем этим невозмутимое фиолетовое небо И тишина вокруг, как во сне И мы слышим дыхание друг друга Осторожно, боясь вспугнуть тишину, мы подходим ближе На плотном или отпечатываются наши шаги Мы сами не замечаем, как беремся за руки На жёлтом дне лежит прозрачная тень узорчатых водорослей. Таня, потупясь, опускает взгляд. «Можно? Можно Таня искупается?» Носком ботинка она ковыряет ил. В ее голосе смирение, но я знаю, что не смогу ей запретить, хотя запретить обязан. Все же я делаю усилия. «Но ты же знаешь, что нельзя!» Она вскидывает голову так, что разлетаются волосы, её подбородок упрямо задран, и теперь она вся вызов. но голос ласковый-ласковый. «Ну, миленький, ну разреши, я буду осторожной!» Она смотрит на меня так, что все инструкции летят к черту. Мне и самому хочется их туда отправить. «Это озеро наше, но и награда, и праздник, и мы не роботы, в конце концов, да и Марс почти обжит, на нем уже нет призраков неведения». «Хорошо», — бурчу я, отводя взгляд. «Только со всеми предосторожностями». Она уже не слышит Я придерживаю баллоны, пока она раздевается Достаю из рюкзака капроновую веревку Прилаживаю петлю Таня смеется и показывает мне язык Она знает, конечно, знает Что может делать со мной что угодно Она осторожно идет к воде Ее босые пятки Оттискивают крохотные ямки Загорелые ноги кажутся В сверкании белоснежного ила почти черными Кончиками пальцев Она трогает воду И входит в нее, пробуя дно. Дно держит прочно, это и я вижу. Миг, и меня ослепляет фонтан-брызг, смеющееся лицо девушки. Я глупо улыбаюсь. Кто бы мог подумать, что таким безумием закончится наш сегодняшний маршрут. Нельзя было посылать на Марс девушек. Но ведь когда-то они все равно должны были появиться. Появиться и принести сюда это волнующее, дерзкое веселье, этот смех... опрокидывающей все суровое, регламентированное, чуждое Земле и людям. Я люблю ее за это. Я без нее не могу больше. Ни здесь, на Марсе, ни там, на Земле. Я не могу без ее непосредственности, без ее улыбки, преображающей все. Она плавает, хоть колени и скребут по дну. Она вся наслаждение. Я же, нелепой статуей, стою на берегу, Держу веревку и чувствую, как тяготит меня пропыленная, пропотевшая одежда, как хочется мне ее скинуть. Наконец Таня вылезает, капли сверкая бегут по ее телу и темными пятнами осыпают ил. Она пытается развязать веревку, я спешу помочь и наклоняюсь над затянувшимся узлом. «Запутал ты меня!» «Что это?» Голос ее слегка дрожит. Я вскидываю голову, вижу ее глаза, ничего кроме глаз». Вдруг Марс начинает кружиться подо мной. И сразу как удар, взгляд Тани суживается, прыгает в сторону, на лице страх. Я стремительно оборачиваюсь и тоже застываю. Близко-близко от нас я вижу прижавшееся к траве тело зверя. Злобный просверк его глаз, напружинившиеся лапы с кривыми грязными когтями. Я понимаю, что он сейчас кинется на нас, зная, что это хищник, чара... Уже нападал на человека, знаю, что его прыжок молниеносен. Знаю это и не могу пошевельнуться. «Чара!» — крик глухо отдаётся в моих ушах. «Чара!» Я не узнаю голос Тани. В таком столбнике я вижу её протянутую к зверю руки, её подавшееся вперёд тело. Она что-то говорит требовательно и мягко. Не разберу, что, но в тоне её слов незнакомая мне сила и власть». льющаяся на этот напряженный комок мускулов, на эту взведенную злобой мину. прыжка все нет. Оцепенение отпускает. Краем глаза, следя за чарой, я тянусь к пистолету, освобождаю его из кобуры, кладу палец на спасительный курок. И тут на мою руку из-за спины решительно ложится Таня на ладонь. Она запрещает мне стрелять. С отчетливостью почти зрительной я успеваю осознать, что выстрел — последняя крайность, что промах почти обеспечен. что даже раненый зверь смертельно опасен. В то же бесконечно растянутое мгновение инстинкт, требующий от меня немедленного действия, успевает бурно возмутиться. Еще я успеваю заметить, что Танина рука, протянутая к чаре, не дрожит, но почему-то белеет от кисти к предплечью. Я вижу, как чара, будто завороженная, тушит блеск глаз, как по ее мускулам проходит волна, как растерянно дергается кончик ее хвоста — как опускается к низу ее плоская треугольная морда. Чара с фырканьем вскакивает, трусит вдоль берега, садится и недоуменно, поглядывая на нас, принимается локать воду. Ее язычок ходит быстро, как у кошки. Потом Чара поворачивается и степенно убегает. Таня на бессильно падает. Секунда перестает быть вечностью. Танином лице, ни кровинки, мне приходится обхватить ее, чтобы она не упала. Но она тотчас выпрямляется, ее подбородок дергается, глаза сияют, она выпаливает с гордостью. «А все-таки послушалась! А все-таки это кошка, кошка, марсианская кошка!» «Да», мелькает и проносится мысль. «Теперь понятно, кто приручил когда-то земных зверей». Во всех галактиках Справа склон был ослепляющий белым, слева — непроницаемо черным Они ехали дном ущелья, по самой границе света и мрака, жары и холода Но разницы между крайностями не ощущали Свет был безжалостно неподвижен, и темнота тоже Жесткая нагота камней была там и здесь Одинаково мрачное небо катилось над вездеходом, повторяя изгибы ущелья. Даже камни стучали под гусеницами не так, как на земле. Резче, грубей. Проводником звука был металл, только металл, и отсутствие воздуха лишало его привычных обертонов. Сами люди находились в футлярах-скафандрах, да и скафандры тоже были вложены в футляр, в коробку вездехода. Уже пять часов в скафандре, где воздух вроде бы воздух, но какой-то процеженный, химический, безвкусно-неприятный, а снаружи мрак и пламень, оцепеневший костер безжизненной материи. Ни одной земной краски. Голова в шлеме уже казалась чужой, тело устало от неподвижности одних мышц и от тупой борьбы с тряской других. Все, и мысли, и чувства, и плоть жаждала отдыха. И прежде всего отдыха от Луны. Энергетикой их могла наполнить одна единственная зеленая былинка, но увидеть ее можно было лишь во сне. Но ну, теперь близко!» — сказал Преображенский, облизывая губы. Он сидел за рулем, непоколебимый, как скала, и даже скафандр на его плечах был не округлым, а угловатым. «Близко!» — повторил про себя Крамер. «Близко было и час назад, просто им хотелось, чтобы было близко». Ради этого они поехали напрямую, благо геологи вольны выбирать себе маршрут. При слове «близко» Романов оживился и восторженным тенорком заговорил о петрографическом составе мелькавших по сторонам пород. Он заговорил об этом не потому, что его взволновало какое-то новое соображение, и не за тем, чтобы помочь другим скоротать время. Как всякий новичок, он боялся не проявить должного, по его мнению, энтузиазма. Боялся, что его заподозрят в равнодушии к лунной геологии. Они все были энтузиасты, только об этом не было принято говорить вслух, как не принято говорить вслух о любви. А принято было ругать Луну, благо в такие минуты, как сейчас, они искренне ненавидели ее. Но Романову это было еще не вдомёк. «Помолчи!» — вырвалось у Преображенского, Романов осёкся. «Да», — сказал Крамер, пытаясь сгладить неловкость. «Не так-то это просто, Луна!» Он замолчал. Нигде они так не ощущали бессилие слов, как здесь. Самые простые слова приобретали тут иное, чем на Земле эмоциональное содержание. Лунная темнота была не той темнотой, что когда-то дала человечеству это понятие. И свет, и многое другое тоже. Вот почему они не любили рассказывать о Луне. Их описание Луны оставались лужи, как бы тщательно они не подбирали слова. Правильно их воспринять мог лишь тот, кто сам побывал на Луне. А ему не надо было рассказывать. Крамер ограничился тем, что похлопал Романова по плечу. Тот рассеянно благодарно улыбнулся за стеклом шлема. Любили ли они Луну? Да, на Земле они не могли без нее жить. Ненавидели? Да, когда оставались с ней один на один. Ущелье петляя шло под уклон, и это они увидели вдруг, обогнув очередной выступ. Они воскликнули разом. Вездеход дернулся и застыл на тормозах. Все здесь было, как в других котловинах. Огненные клинья света на склоне, кромсающие их провалы теней, колючие осыпи камня и то беззвучие лунного мира, которое нестерпимо хочется нарушить криком. Что здесь было не так, это скала. Ее шапкой-невидимкой накрывала тень, и все равно в ней светился вход. Он был озарен изнутри, так глухой ночью озаряется окно дома. Молча все трое вылезли из вездехода. С каждым шагом неправдоподобное становилось неправдоподобней. Наконец они очутились перед входом, и всем захотелось протереть глаза. Не было никакого порога. Угловатые лунные камни сразу, без всякого перехода, сменялись окатанными галышами. И за этим переходом начинался другой мир. В нем было небо, затканное перистыми облаками, было озеро в кольце скал, и был лес. Солнце угадывалось за облаками, интерное солнце в желтом небе, и в рассеянные лучи несли покой и мир. Палевый отцвет лежал на воде, настоящей воде, ласково зовущей искупаться в тепле и тишине. Меж озером и деревьями, чьи длинные оранжевые листья росли прямо из стволов, пролегала полоска песка, тонкого и шелковистого. Такой песок хочется бесконечно пересыпать из ладони в ладонь. Позади леса нависали скалы, задумчивые, как древние философы. Но было в этом озере, в этом небе, в этих скалах нечто большее, чем мудрое спокойствие. Была в них та красота, которая успокаивает и возвышает. Одно прикосновение к ней смывало накипь. Все нечистое, всю усталость. Они чувствовали себя словно в струящемся прозрачном потоке, все трое. Они были там, на янтарном берегу... Там они вели неторопливый разговор со скалами, там им кивали листья деревьев, там они пересыпали меж пальцами тонкий песок, там они были счастливы. Они стояли, забыв о времени. У Крамера настолько было велико очарование, даже не возникало желания войти. — Там инопланетники! — разбудил его хриплый голос Преображенского. — Они! Их база! Очарование спало, Крамер увидел, как Преображенский порывисто шагнул вперед, чтобы ступить на берег озера, и как пустота вдруг отразила этот шаг. Преображенский закачался, едва не потеряв равновесие. Сзади быстро подошел Романов и деловито пошарил перед собой. Ничто, казалось, не ограждало вход, и тем не менее протянутые руки уперлись в невидимую стену. Желанный мир пришельцев был недостижим. Так и должно было быть по законам логики. Они это поняли и подавили разочарование. «Спокойно!» — сказал Преображенский. «Приступим к делу!» Они стояли плечом к плечу у входа, и каждый слышал шумное дыхание другого. Открытие навалилось на их плечи, как тяжелый груз. Все они уже не могли смотреть на озеро прежним радостно-безмятежным взглядом. Это было печально и неизбежно. Сколь бы прекрасное не было прекрасным, оно подлежало теперь исследованию и холодному анализу. Они вычислили площадь входа, замерили радиоактивность скалы и преграды, определили силу отраженного озером света, привычно проделав все, что проделать было необходимо. Но что-то протестовало в них против этих действий. Тем злее и сосредоточеннее они работали. Тем временем ничто не менялось за преградой. все так же призывно мерцала вода, все так же мягко струился свет, все так же нежился берег. Они провели киносъемку. «Надо оценить прочность преграды», — сказал Преображенский. Романов поспешно сбегал в вездеход, притащил буровое сверло, упер рукоять себе в грудь и включил мотор. Сверкающая жало уткнулась в пустоту, вращаясь и подрагивая. Словно паутинка повесила на кончике сверла. в Крамер смотрел, как от вибрирующего острия бегут, пересекаясь невесомые нити. «Стой!» — не своим голосом закричал Преображенский. Но Романов уже и сам отшвырнул сверло, точно оно обожгло ему руки. Поздно. Трескалась не преграда. Множись, разломы охватывали озеро, скалы, лес, небо. Мир распадался, как алмаз под ударом молота. Он крошился, тускнел, газ. И погас совсем. Прощально вспыхнув, исчезло последнее облачко. Людям в глаза смотрела тьма. Когда они, ошеломленные, ничего не понимающие, дрожащей рукой включили фонарики, то увидели голую плоскость камня там, где только что было озеро. Они растерянно и тщетно в отчаянной надежде шарили по ее поверхности. Камень всюду был гладкий, точно отполированный. Под пальцами, засохшими лепестками... осыпалась черная эмаль, кое-где еще покрывавшая скалу. Они брали эту эмаль с тем чувством, с каким на пожарище берут горсть пепла. Она была необходима для анализов. И когда было сделано все, что надо, исполнен весь ритуал погребальных исследований, Преображенский отошел в сторонку, сел на плоскую глыбу и закрыл лицо руками. «Я полагаю, что у пришельцев это было чем-то вроде телевизора», — неуверенно проговорил Романов. «Кто же знал?» Плечи Преображенского вздрогнули. Крамер поднял лицо к небу. Там, в угольной черноте, сияла вечная арка Млечного Пути. «Нет!» — сказал он глухо, с какой-то непоколебимой уверенностью. «Нет, это была не база и не телевизор. Тот мир был слишком прекрасен, техника не могла создать его таким...» Он запнулся. «Таким человечным!» Крамер помолчал, глядя в небо и не видя его. никто не перебил его. «Мы убедили себя, что величие любой цивилизации воплощается прежде всего в технике. Почему? Пришельцы тоже не роботы. Здесь, на привале, вдали от дома, им были ведомые те же чувства, а они мимоходом создали то, чего им не хватало — образ родной природы. Друзья, это была картина!» Преображенский встал, задумчиво посмотрел на глыбу, словно она еще хранила тепло тех загадочных существ, что побывали здесь до них. «Собирайтесь», — сказал он, резко повернувшись. Потом он тронул Крамера за плечо. «Твоя гипотеза, конечно, правомочна, но она уязвима с позиции логики», — Крамер кивнул. «Да, разумеется. И все-таки в миллионах лет отсюда, на других планетах и в других галактиках, в царстве любой сверхтехники, художник остается художником». Под влиянием минуты, рисующим, где попало, чем попало и на чем попало. Иначе он не может. Вот и вся логика. Ночь контрабандой взглянь взгляни-ка, кроме нашего, в Тевтобурге, оказывается, заседает еще один конгресс. Вчера здесь ничего не висело», — отозвался Мизигин. «Международный симпозиум демонологов. Я прочел объявление с тем чувством веселого недоумения, которое только и может испытать человек моей профессии при встрече с абсурдом. Сама афиша выглядела прозаично, никаких черепов, змей и сатанинских рыл с нее не смотрела». Время заседания, повестка дня, фамилии докладчиков — все было точь-в-точь, точь, как в программе любого научного совещания. Последняя строчка оповещала о порядке регистрации делегатов. Секретариат симпозиума, судя по объявлению, располагался в доме, перед которым мы остановились. Мимо нас прошествовала и скрылась в подъезде дама с балонкой на поводке. Мысль о ее возможной причастности к ведьмам показалась мне забавной. Я взглянул на часы. До начала заведомо скучного обсуждения на секции слабых взаимодействий оставалось минут сорок. «Зайдем? Можно и зайти!» — согласился Мизигин. По добро чистой до уныния лестнице мы поднялись на третий этаж и без помех очутились в светлом, обставленном канцелярской мебелью помещении, где бойко стучала на Рейн-Металле хорошая девушка лет двадцати. Мини-юбка приятно оголяла ее ножки. Я осведомился, к демонологам ли мы попали. — К ним. Любезно улыбнулась девушка, отрываясь от рейн-металла и крашенными ноготками поправляя прическу. — Скажите, — проговорил я загробным голосом, — можно ли записаться на прием к сатане? Девушка не поняла шутки. — Вы по какому делу? — Ну, видите ли, — продолжал я, заранее наслаждаясь предстоящим спектаклем. — Разрешите представиться, Виктор Новгородский, физик. А-а-а! перебила девушка. «Физики часто заглядывают к нам». «А это...» Я кивнул в сторону своего приятеля. «Юрий Мизигин тоже физик. Можно побеседовать с кем-нибудь из магов или как там еще ваше начальство называется?» «О, пожалуйста. Я доложу секретарю общества Герру Шенку». И она упорхнула. «А стоит ли?» После минутного молчания спросил Мизигин. «Ответить я не успел, так как появилась девушка и с полупоклоном пригласила нас войти». На пороге кабинета я шумно втянул в воздух. Серый, как я и ожидал, не пахло. «Отступайте от традиций!» Спросил я не без вызова, едва поздоровались. Демонолог укоризненно покачал головой. Широкоплечий, массивный, он сидел за столом и свет, льющийся сзади из окна, алюминиевым сиянием зажигал его седые волосы, оставляя в тени черты его крупного лица. На нем был клетчатый твидовый костюм, под узлом темного галстука прозрачно мерцал какой-то камень. Слева дремало штук пять телефонов, совсем как в кабинете директора крупного института. «Коллега», — сказал он наконец, — «не стоит шутить над высшими силами». «Неужели?» — спросил я, опускаясь в предложенное кресло. «А разве высшие силы можно оскорбить?» «В не меньшей степени, чем науку». Вероятно, на моем лице отразилось удивление. потому что демонолог вдруг рассмеялся. Странный и неприятный был этот смех. Он напоминал шипение дряхлых часов перед буем. Глаза демонолога при этом совсем исчезли под морщинами, щеки вспухли, как две белые булочки, по горлу прокатился и спрятался кадык. Смех оборвался так же внезапно, как начался, и лицо Герошенко приняло обычное выражение. «Прекрасно!» — сказал он, пристально глядя на меня. «Замечательно!» Многие смеялись до того, как встретились с потусторонними силами, но никто еще не смеялся после. И не советую, молодой человек, не советую... Что не советуете? Встречаться. Распространенная ошибка заключается в том, что нас считают союзниками дьявола. Наоборот, вся наша деятельность сводится к ограждению жителей Земли от случайных столкновений с потусторонними силами. Демонолог шевельнулся, и камешек в его галстуке сверкнул кошачьим глазом. «Знаете что?» — я ощутил злость. «Словесная эквилибристика доказывает лишь шаткость позиций». «Почему вы считаете наши позиции шаткими?» «Потому что я прекрасно знаю, что никаких потусторонних сил не существует». «Ах, знаете, не существует, значит. А нейтрино существует?» «Разумеется». «А откуда вам это известно?» Я пожал плечами. «Так», — сказал демонолог. Даже не сказал, а промурлыкал, снисходительно улыбаясь. «Да, вы знаете, что нейтрино существует, но миллиарды людей этого не знают. Сами они не ставят и не могут поставить опыты по его наблюдению. Они верят в реальность нейтрино только потому, что об этом твердите вы. То есть нейтрино они принимают на веру. Также обстоит дело и с потусторонними силами. Здесь посвященных в тайну тоже немного. Если мы ставим опыт, то его может повторить каждый, и он увидит то же, что и мы». Но для этого ему в лучшем случае придется потратить несколько лет на обучение. Наши опыты не требуют от людей таких жертв, равно как и аппаратуры, стоящие миллионы долларов. Но они опасны, смертельно опасны. Поэтому мы держим их секрет при себе, как бы нас за это не упрекали ученые. Еще бы вы их раскрыли. Мой друг не то хотел сказать, — внезапно вставил до да, молчавший Мизигин. «Об опыте не может быть и речи, когда нет объекта опыта. А вам, надо полагать, еще удается находить объекты». Не знаю, кто с большим недоумением посмотрел на Мизигина, я или демонолог. Разговора, которого я ожидал, явно не получалось. Софистикой, надо признать, Гершенко владел великолепно. И пора было рвать паутину слов. «Вот что!» — сказал я, вставая. «Вы пытаетесь вызвать нас на спор. Прекрасно! Но нельзя спорить о том, чего нет. И тут вы не сможете возразить». Ни одному образованному здравомыслящему человеку вы не рискнете показать действия ваших так называемых потусторонних сил. Никогда, ни при каких условиях. И это факт, не так ли? К моему удивлению, демонолог не был обескуражен. Так, в его голосе послышалось сожаление. Это, конечно, против всех наших правил, но ваше мнение чрезмерно. Скажите, если я дам вам возможность. «Впрочем, нет. Мне жаль вас». «Ну, разумеется. Но я согласен быть жертвой. Давайте сюда ваши силы. Чёрта давайте, только чтобы был яркий свет. Произнесите заклинание. Я жду». Я с торжеством посмотрел на демонолога. Он покачал головой, отчего камень в галстуке насмешливо мигнул. «Мы не требуем от вас, чтобы нейтрино без промедления возникла вот на этом столе», — сказал он. «Вам же подавай демона сию минуту». Впрочем, пусть будет так. Он появится сегодня и при ярком свете. Где? Когда? Здесь, в Тевтобурском замке. Замок. Ага. Я понимающе кивнул. Да, замок. Как и нейтрино, демонические силы регистрируются не везде и в разной степени насыщения. Надеюсь, в замке сидят высококонцентрированные демоны. — Проверите сами, если только знакомство с историей замка не отобьет у вас охоту нанести туда визит. — Не отобьет. — Хорошо. Демонолог вздохнул с таким сожалением, что даже орел его волос потускнел. — Жду вас в десять вечера у подъезда замка. — Нет, каково! — воскликнул я, когда мы вышли на улицу. — Выходит, я напросился на свидание с нечистой силой. — Юра, ты не находишь, что это уже само по себе мистика? — Пожалуй. Согласился он как-то нехотя. Ты не одобряешь мой поступок? С одной стороны, ты поступила промечево, а с другой стороны, тяга к экспериментам, даже такому, заслуживают уважения. У Мизигина всегда так, с одной стороны, с другой стороны. Он охотно уступал с желанием других, не спорил по пустякам, держался скромно и незаметно и вообще обладал чудесным характером. Но он был мямлей. Настоящая мысль всегда мускулиста, а у него все, что он говорил, всегда было каким-то... полууклончивым. Иногда меня это просто злило. «Итак, приключение обеспечено», — сказал я, рассеянно кивая проходившему мимо Академику Т. Мы уже стояли у входа в зал Конгресса. «Нет, ну какова наглость этих шарлатанов?» Но ну уж я-то выведу их на чистую воду. Юра, ты, конечно, тоже пойдешь?» «Пойти?» «Да, да, а чего бы и нет. Правда, я не уверен». «Ты никогда ни в чем не уверен, знаю». Может быть, ты не уверен в отсутствии потусторонних сил? Да как тебе сказать? В них, конечно, я не верю, точнее, я знаю, что их нет, но страх перед демонами — это реальность, которой не следует пренебрегать. Уж не боишься ли ты? С одной стороны... нет, -нет, -нет все, нет всё, без всяких сторон, пожалуйста. Идешь или нет? Я только хотел объяснить, что для такого эксперимента надо хорошо себя знать, а мы... Я-то, предположим, хорошо себя знаю. Сам себя человек не всегда знает достаточно, даже когда он уверен в противоположном. Фу ты, да или нет? Да, потому что вдвоем безопасней. Мало ли что. Я задумался. Еще в детстве, тренируя волю, я ходил ночью на кладбище. Здесь, конечно, придется быть начеку, кто спорит. И неприятные минуты возможны. Но опасность? То, чего нет, не может быть опасным. Мизигин зря так кисло настроен. Какая-нибудь ловушка? Чепуха. Сюжет для Грошового детектива. Я обязан просто-напросто обязан дать бой, потому что если невежеству, шарлатанству, глупости не дают бой, то побежденным оказывается разум. Бой на чужой территории? Что ж, тем внушительнее победа. Мизигину не хватает твердости, это, конечно, минус. Может быть, лучше одному? Поздно обидеться. Ничего. Подстрахую в случае чего. Звонок настойчиво потребовал меня на заседание секции, и мы расстались. Встречу я назначил на 9 часов у кафедрального собора. Признаться, доклады я слушал в полухо. Подумать только, какой эффект вызвало бы среди моих коллег известие, что я собрался на встречу с дьяволом. Какой бы был переполох. Как выпучил бы глаза профессор М. При одной этой мысли мне становилось весело, но я сдержался и никому ничего не сказал. Сначала сделано, а потом сказано. Я так считаю. Часы на били 9, когда я, плотно поужинав, подходил к собору. Мизигин уже был на месте. «Я узнал историю Тевтубургского замка», — сказал он, приближаясь. «Она, разумеется, зловеща. Не тем, что там появлялись привидения, а тем, что после полуночного бдения многие выходили оттуда сумасшедшими или совсем не выходили». Я усмехнулся. «Они исчезали?» «Нет, их выносили ногами вперед. Инфаркт, как правило». «Выдумки, конечно». «Ничуть. Я поднял архивы и перелистал подшивки местных газет». У меня есть, правда, одно соображение. Я вспылил. Какие еще соображения? Какая глупость, какая чудовищная глупость, все эти байки. Почти в любом старом доме жили люди, которые шарахались от собственной тени, сходили с ума, умирали от сердечного приступа. Немного лжи, немного страха, немного воображения, плюс эти факты. Вот и готова легенда. Диагноз верен, пожалуй, на 9 десятых. Боюсь, что привидение нам не покажется, и мы проведем скучную ночь. Для тебя я тоже захватил книгу. — сказал Мизигин. Спасибо. Мы долго поднимались по тихой, мощеной брусчаткой улице. Городок уходил и вниз, и вниз, и по мере сгущения сумерек его черепичные крыши, узкие лабиринты, зеленые от времени шпили, крошечные скверики серели все более и более, словно подергиваясь пеплом, тогда как окружающие горы росли и надвигались, мрачно нависая над котловиной. Дома стали появляться реже, их разделяли сады, наполненные тишиной и темнотой. Из-за гребня гор всплыла луна, брусчатка замерцала, тени густо почернели. Наконец, справа забелел широкий фасад дома с колоннами. На нас глянули его неосвещенные окна. Внизу, однако, теплился огонек. «Здесь!» — сказал Мизигин. Я заметил, что иначе представлял себе замок. «Так это же не X век, а XVIII!» — пояснил Мизигин. Ворота решетчатой ограды были распахнуты. Пока мы шли по мощенной дорожке парка, парадная дверь медленно приотворилась и хлынувший лунный свет осветил высокую фигуру демонолога. Вы пришли, глухо сказал он. Что ж, он жестом приказал нам следовать за собой. Я уже хотел было отпустить ехидное замечание насчет экономии электроэнергии, но демонолог, пропуская нас, щелкнул выключателем. Мы в передние вспыхнули три пыльные лампочки, криво сидящие в кольце люстры. Унылое молчание охватило нас. Наверх вела широкая мраморная лестница. Зеркала слева и справа мутно отражали каменный паркет и позеленевшую улыбку бронзовых грифонов у входа. Нас в зеркалах не было, хотя мы и стояли напротив. Демонолог толкнул неприметную дверку сбоку, и мы вошли в какое-то помещение. Быстрым и бесшумным пламенем горел камин, бросая на ковер и темную мебель причудливые отсветы. Пространство посередине занимал продолговатый массивный стол цвета запекшейся крови. «Предупреждаю», — проговорил демонолог. «В комнатах, где вы разместитесь, есть кнопка. Как только станет опасно, нажмите ее. Я немедленно приду на помощь и постараюсь усмирить потусторонние силы с заклинаниями. Иногда я успеваю сделать это». В помещении, несмотря на камин, была зябка, чего по телу пробегала невольная дрожь. «Не будем терять зря время», — сказал я, глядя на часы. Они стояли. Демонолог почему-то медлил. Он был в том же костюме, что и днем, но его лицо имело здесь неприятный сине-серый оттенок. «Вы написали записки?» — тихо спросил он. «Какие еще записки?» «Что вы по доброй воле пришли на свидание с демоном». «Я написал!» — тихо сказал Мизигин. Он вынул из кармана сложенный в четверо листок бумаги и протянул его мне. «Подпиши!» Хмыкнув, я проглядел записку. Она была составлена так искусно, что в случае злого умысла никто бы не смог представить ее в качестве оправдательного документа. Мысль о том, что кто-то мог нас заманить сюда, не приходила мне в голову ввиду ее явной нелепости. Но теперь мне стало как-то не по себе. Я вопросительно посмотрел на Мизигина. Тот кивнул. Я поставил свою подпись рядом с его и передал листок демонологу. Документ, кажется, удовлетворил его. «Идемте», — сказал он. Мы снова прошли в переднюю, пересекли пространство перед зеркалами, которые, наконец, отразили нас, поднялись на площадку второго этажа и свернули по коридору. «У тебя тоже встали часы?» — шепнул я Мизигину. «Нет!» — ответил он, скашивая взгляд на запястье. «А что? История с зеркалами, по-моему, любопытней. Ты заметил?» «Тссс!» — прошипел демонолог, не оборачиваясь. Скупо освещенные половицы хрустели под нашими ногами. В тенях ниш по обеим сторонам прятались уродливые статуи индийских богов. В их глазницы, видимо, были вставлены стекляшки, так как статуи провожали нас угрюмым, поблескивающим взглядом. Под высоким стрельчатым потолком клубилась тьма. Все эта дешевка начала раздражать меня, но я не мог забыть зеркал, часов и серо-синего лица демонолога. Мы куда-то свернули. Тут не было электричества, но в окна светила луна. Где-то вдали, неясно где, что-то гудело, как в трансформаторной будке. Я усмехнулся. Какой трепет мог привести даже этот неясный звук мистически настроенного человека? «Слабо, слабо!» — подумалось мне. Демонолог остановился. «Ваша комната здесь!» «Ваша!» — он повернулся к Мизигину. «Чуть подальше!» Я отворил дверь. Комната как комната. Ее заливал яркий свет молочных плафонов, ослепительный после темноты коридора. Никаких занавесей, штофных пологов, кроваво-черной обивки и тому подобных аксессуаров, создающих определенное настроение. Здесь этого не было. Вполне современная мебель, голые, клеенные светлыми обоями стены, начищенный до зеркального блеска паркет, гладкий низкий потолок, забранные деревянной решеткой батареи, отопления под окном. «Кнопка здесь, под выключателем», показал демонолог. Его лицо снова имело обычный цвет. Ничего сатанистского не было и в глазах. Они смотрели сонно, лишь за черным отверстием зрачков скользил красноватый отблеск, нередкий у животных и почти никогда не встречающийся у людей. «Спокойной ночи!» — вежливо кивнул он и плотно притворил за собой дверь. Я внимательно оглядел комнату, но ну и при повторном осмотре ничего необычного в ней не оказалось. Ну, то есть не больше, чем в любом гостиничном номере. Диван, кресло, журнальный столик, несколько стульев, на стене натюрморт с тремя апельсинами в натуральную величину. У меня появились какие-то соображения, пока нас вели сюда, но теперь при виде этой банальной комнаты они рассеялись. Все было элементарно просто. Зеркала были чуть повернуты, такие вещи не всегда определишь сразу. Лицо демонолога изменило полутьма, а часы... Я покрутил завод. Секундная стрелка дернулась, но тот час снова замерла. Ясно, часы не кстати сломались. Было очень-очень тихо. За широким окном открывался голый пустырь, синевато освещенный луной. Надвигалась глупая, скучная ночь. Меньше всего я, конечно, испытывал страх. Тут не до страха, когда ругаешь себя за глупость и излишься на обман. Походив немного, я присел на диван, затем встал и приблизился к картине. В живописи я разбираюсь плохо, но, по-моему, это была бездарная мазня. Тут и разглядывать было нечего. Ненатурально кирпично-красные апельсины на глухом черном фоне и только в правом нижнем углу два-три зеленых мерцающих мазка, Должна быть подпись художника. С чем бы еще заняться? Я взялся было за книгу, но мне не читалось. Улечься спать мешал раздражающий яркий свет. Слишком яркий свет. Источник был всего один, хотя и разделенный на три плафона. Я подошел к выключателю. Он был трехпозиционный, то есть поворотом рычага я мог гасить плафоны по очереди. Итак, условия договора соблюдались честно». Призраки — не более чем игра воображения, подогреваемая темнотой, и появление электричества не случайно так быстро уменьшило число роскозней на потусторонние темы. В сущности, оно заметно оздоровило людскую психику. Нелепо было бы ожидать, что сейчас при мощном свете ламп, пока я стою спиной к комнате и поле моего зрения ограничено, там возникнет нечто призрачное или бесформенное. Я резко обернулся и вздрогнул. Диван явственно прогнулся как бы под тяжестью тела. Я даже услышал скрип пружин. Это был вообще первый звук, который раздался в комнате. Но на диване, естественно, никого не было. Я тотчас пересек пустое пространство и решительно сел на диван, ощутив все же на мгновение робость, когда моя рука прошла над вмятиной. Потом я встал и рассмеялся про себя. Конечно, это была вмятина, которую я же и оставил. Их теперь было две. Сидение просто-напросто хранило отпечатки тела, чего я не мог предполагать заранее, так как диван был новым. А нервы у меня все-таки напряжены. И тут я почувствовал на себе чей-то взгляд. Впечатление было чисто интуитивное, потому что некому было смотреть на меня в ярко освещенной комнате, некому было спрятаться среди голых стен. Передернув плечами, я приказал себе успокоиться и думать о чем-то другом. Я сел, но против воли стал обшаривать глазами комнату, так как подсознательно продолжал... чувствовать на себе взгляд. Это было невыносимо. Я должен был найти, не привидение, конечно, предмет, который вызвал во мне столь странное ощущение, во что бы то ни стало. Непонятно, как я не заметил его сразу. Глаз был зеленоватый, насмешливый, он смотрел на меня с картины и, казалось, даже подмигивал. Надо лечь спать, сказал я себе, приближаясь к картине и разглядывая те самые зеленоватые мазки. которые составляли подпись художника, но издали производили впечатление глаза. Что-то хрустнуло под ногой. А черт! я подпрыгнул. И чьё-то дыхание коснулось моего затылка. Медленно, не теряя рассудка, я повернул голову. Причиной дуновения оказалась приоткрывшаяся дверь. Я со злостью толкнул ее, но уже затворяя, заметил одну поразительную несообразность. Свет всегда образует луч, тогда как мрак — никогда. Но здесь все было наоборот. Не свет проникал из комнаты в коридор, а мрак из коридора в комнату. Прежде чем я осознал, эта дверь с жалобным всхлипом обрубила луч мрака, и он упал в виде черной ленты, которая немедленно всосалась в пол, точно жидкость, образовав на нем гладкую черную полосу. Вдруг ослабев, я привалился к двери. Полоса дернулась и очертила замкнувший меня круг. «Не переступай!» — Раздалось сзади. Я шарахнулся из круга. Он исчез, и тот час во мне... Все взвыло от нестерпимого, тошнотворного ужаса. Неистово запылали лампы. Липкий холод обдал меня с головы до пят. Я метнулся, раздираемый ужасом изнутри, из самых глубин подсознания, из вибрирующих нервных клеток, из бессмысленных взрывов обезумевшего инстинкта. Что-то с шумом упало, дзынькнулось стекло, и прямо передо мной вырос проем окна, откуда смотрело белое, искаженное, перекошенное моё лицо. Я отпихнул его ладонями, отскочил, но и сзади было тоже мое лицо. Много лиц. Все смотрели со стен, как из зеркал, и свет пылал неистово, беспощадно, до последней черточки, показывая мне в призрачных отражениях, как корчится, гримасничает, прыгает мое лицо. Я кинулся на них, сжав кулаки. Плохо помню, что было потом. Кажется, я молотил воздух, кажется, я бил себя по щекам, я дрался с собственным лицом. Одинаково чужое оно было везде. В бешеном сиянии ламп оно наступало отовсюду. И один глаз у него был зеленый, насмешливый, подмигивающий, не мой. Не помню, как я очнулся на полу. Только вдруг обвалом упал мрак, и в нем грянули чьи-то шаги. Ближе, ближе, тяжелые, неотвратимые они нарастали, а с ними вместе нарастал тот, кто шел, гигантский, из железа и мрака, подготовленный ужасом и несущий безумие. Вот уже дунуло из распахнутой двери. «Чего кричишь?» — послышался знакомый голос. Путано, как пробуждение в кошмарном сне, проступили очертания дверного проема. Фигура Мизигина в нем — свет фонарика. «Стул-то брось!» — мрачно проговорил он. Мизигин вырвал из моих онемевших рук стул, которым я, оказывается, прикрывался и потащил меня к выходу. Опомнился я только на воздухе, да и то не совсем. «Сволочи!» Тихо ругался Мизигин, пока мы поспешно пересекали двор. «Занять демонов у науки, сволочи! А могло быть, завтра в газетах встреча с нечистой силой закончилась безумием смельчаков. Чувствуешь, какая реклама их делу?» «Как?» — вырвалось у меня. «Значит, лаборатория ужасов, да? Здесь от одного инфразвука кого угодно скорчит. Не успей я заговорить демонов». «Заговорить де...» «Выключить ток. Помнишь, Гудева, когда мы шли?» Трансформатор, как я и думал. Уверен, они не подадут на меня в суд за поломку. Воздух был свеж, но меня била дрожь не от холода. Запрет По мере того, как Стикс осторожно развивал свою мысль, Лицо дикана хмурилось все более и более. — Левоспиральные фотоны? — перебил он, наконец, Стикса. Да, — Да-да, я понял. Вы собираетесь искать левоспиральные фотоны? Почему бы вам заодно не поискать принцип вечного двигателя или координаты райских врат? Вы что, книги Гордона не читали? — Я читал Гордона. Стараясь сохранять спокойствие, поговорил Стикс. Опыты были поставлены 18 лет назад, когда не был известен эффект Борисова — «Теоретически, есть надежда...» «Теоретически!» Декан уже не скрывал раздражения. «А деньги на эксперимент я должен давать практически. 2 миллиона!» «Миллион! Два миллиона стоили опыты Гордона. Эффект Борисова позволяет...» «Это я слышал!» «Вы как будто забываете, кто такой Гордон. Или вы полагаете, что эффект Борисова ему неизвестен?» «Гордон велик не только тем, что создал единую теорию поля. Известно ли вам, что он ни разу не ошибался в своих выводах и предсказаниях?» «Известно ли вам, наконец, что опыты Гордона по левоспиральным фотонам повторяли, пробуя все мыслимые варианты Фьюа, Шерингтон, Бродецкий — лучшие экспериментаторы мира? И ничего! Левоспиральные потоки света — это миф, теплород, философский камень, мираж!» Дикану было под 60. Резкие морщины, как ни странно, молодили его, они старили. Костюм на нем был приотличный, но все это не имело ни малейшего значения. Кем бы ни был человек, сидящий в этом кресле, как бы он ни одевался, главным было то, что он распоряжался ассигнованиями, управляя многосотенным коллективом. Был администратором и в этом качестве не мог поощрять авантюры, стоящие денег. И даже просто сомнительное не могло рассчитывать на его благосклонность. Но Стикс не терял надежды. Он предпочел бы не иметь с деканом дела, но и великому Гордону приходилось в свое время уламывать таких же вот людей. «Интересно, стал бы Гордон великим, если б ему не удалось?» «По-моему, все ясно, Стикс!» Жестко заключил декан и пододвинул к себе папку с бумагами, давая понять, что аудиенция закончена. «Но вы не посмотрели отзыв ван Мерле!» Воскликнул Стикс. «Ван Мерле? Да у меня завтра же будет десять отзывов виднейших профессоров! И в каждом будет сказано то же, что я вам сказал! Идите, Стикс, занимайтесь своим делом!» Стикс встал и почувствовал, что у него дрожат руки. «Еще одно только слово!» Декан поднял голову. «Пожалуйста, только без громких фраз о величии проблемы, необходимости риска и тому подобного оперения». «Нет, я не об этом. А что если... что если сам Гордон скажет, опыты ставить надо?» «Сам?» Декан удивленно откинулся на спинку кресла. Постучал кончиками ногтей друг от друга, изучающе посмотрел на Стикса. «Думаете переубедить Гордона?» «Да... примет ли он еще вас?» «Примет!» — Стиксу показалось, что он ступил на тонкий лед. «Ну, если Гордон, тогда посмотрим!» «Какое счастье, что Гордон еще не умер!» — подумал Стикс, подходя к загородному коттеджу великого физика. Если бы он умер, спорить пришлось бы не с ним, а с его авторитетом. Авторитет не берет своих слов назад. Стикс подбадривал самого себя. Вчера, после разговора с деканом, он 10 раз поднимал трубку... и десять раз клал ее обратно, прежде чем набрал номер Гордона. Вопреки всем ожиданиям, тот согласился сразу, сразу. Вот что значит настоящий ученый. Болен, стар, замкнут, и сразу же отзывается на мольбу о помощи. Именно так, скорее всего, прозвучало его объяснение по телефону, которое Гордон выслушал молча, и на которое минуту спустя Стикс чуть не умер, коротко ответил «Жду вас завтра в девять». Завтра в девять ждет. Он живая легенда, ждет его, Стикса, рядового из рядовых. Ночь Стикс провел тревожно, обдумывая каждое слово, каждую интонацию, переходя от отчаяния к уверенности, что все будет хорошо. И вот теперь у самых ворот, протянув руку к кнопке звонка, он с ужасом ощутил, что его голова пуста. Он забыл все, что хотел сказать, он не может связать двух слов, он не может двинуться с места. Ух. Стикс опустил руку. «Спокойно, спокойно. Ведь кто такой Гордон? Гений, равный Эйнштейну, но ну, не папа же римский, не бог, ученый, человек. У него болят почки, он любит сажать розы, он безукоризненно честен и, говорят, добр. Стикс даже не заметил, что жмет кнопку изо всех сил. Он не помнил, как распахнулись ворота, как кто-то провел его в комнаты, что-то на ходу ему втолковывая, как он снял плащ, как переступил порог. «Здравствуйте!» «Садитесь!» Гордон полулежал на диване, и все равно Стиксу показалось, что тот возвышается над ним. Возвышается его голова, величественная, как купол собора. Возвышаются его плечи, а грива седых волос — та и вовсе плывет облаком в недоступной вышине. И взгляд как будто издали от мерцающих льдов великих мыслей, взгляд, видящий сокровенные тайны природы и туманные просторы вечности. Он сам уже принадлежал вечности. Бронзе истории этот светлый, отрешенный взгляд. Гордон шевельнулся и поправил плед, которым были прикрыты колени. «Рассказывайте!» Стикс заговорил, не слыша собственного голоса. Минуты через три Гордон прервал его слабым движением руки. «Понятно. Это не ваша ли статья была два года назад в аналах физики?» «Моя?» У Стикса пересохло в горле. «Вы красиво решили проблему флюктирования гравитонов. Почему вы не продолжили работы в этой области?» «Потому что... потому что я увидел оттуда мостик к левоспиральным фотонам». «И это вас увлекло? Вы ни о чем другом не можете думать?» «Да, то есть не сами фотоны, а то, что за этим стоит». «А что же за этим стоит?» Стик ошеломленно посмотрел на Гордона. Проверяет, смеется. Играет, как кошка с мышью. «Движение против хода времени!» — выдавил он. «А еще?» Стик окончательно растерялся. «Еще? Что еще? Какой еще он, великий, видит там, в своей вечности? Какие тайны открыты его уму, какие сокровенные свойства природы он прозревает за этим словом? Какие?» Гордон едва слышно вздохнул. «Хорошо. Как по-вашему, в чем цель науки?» Нет, Гордон не смеялся. Он менее всего был склонен смеяться. Стикс это понял. Взгляд Гордона был обращен к нему, он требовал и вопрошал, мягко, настойчиво, сурово. «Цель науки в познании и... в отыскании истины». «Какой истины?» «Какой... что?» «Всеобщей истины, природа...» «Оставим природу в покое. Расскажите лучше о себе. Все с самого начала». Гордон прикрыл глаза. Стикс, ничего не понимая, повиновался. Но что он мог рассказать о себе? Как он пришел в науку, чем была для него наука? Об этом не расскажешь. Отец — пьяница, бесконечные ссоры в семье. Вот тогда Стикс и нашел спасение в книгах. В книгах о науке, прежде всего». Они уводили его в чистый мир познания, где окрыленная волнением душа скользила над светлыми полями истины, где каждый шаг возносил человека к величественным скрижалям мироздания, начертанным среди звезд. Там, равное божеству, мальчика брались за руку, велик к мудрости Ньютон, Лобачевский, Дарвин и Эйнштейн, Снегов и Торден. Мальчика, который затыкал уши, чтобы не слышать визгливых криков матери, пьяной ругани отца, мальчика, который чувствовал себя грязным с головы до ног. Как он учился? С каким трепетом он приступил к своему первому самостоятельному исследованию? Спинарный момент у вырожденных гравитонов. Он думал об этих гравитонах нежно, как о любимой девушке. Он мечтал узнать о них все, чего бы это ему не стоило. Были дни, когда он шел по улицам, не видя их. А когда прохожие случайно задевали его, то грубое прикосновение внешнего мира уже не раздражало. Оно не могло затронуть его реальности. Где-то в ином пространстве существовали будни, существовал футбол, кино, неизменные разговоры, деньги, грубость, зависть. Все то беспросветное, что окружало его в детстве. Теперь он пусть еще не умело парил над всем этим так высоко, как когда-то мечтал парить. Но разве слова могут выразить его чувства? И непонятно было, слушает ли его Гордон, думает о чем-то своем или дремлет. Стикс умолк, Гордон открыл глаза. «Должен разочаровать вас, друг мой. Левоспиральные фотоны — это иллюзия». «Он говорит, как декан», — побледнел Стикс. «Не все теоретически возможное осуществляется в природе». Манящий огонек, болотный дух — вот что такое левоспиральный фотон. К сожалению, такие огоньки всегда горят по обочинам науки. Я сам погнался за ним и потерял пять лет. Каких лет? И Фью, и Шерингтон, Бородецкий тоже. Не хватит ли жертв? Вы молоды, судя по вашим статьям, талантливы. Не теряйте времени зря, вот вам мой совет». «Но эффект Борисова. Вы стучались в парадный вход, а там голая стена. Может быть, с черного входа?» «Ни с черного, ни с парадного нельзя проникнуть в то, чего нет». «Едва Борисов открыл свой эффект, я тот час пересмотрел все выводы. Ошибки нет, ваш путь нереален». Но почему, почему? Где я ошибался, в чем? Покажите». Это было почти кощунством требовать объяснению Гордона. Дряхлого, 80-летнего Гордона. Требовать после того, как он твердо дал понять, что его слова — истина. Но нет. Сейчас в этой комнате, где возникла единая теория поля, это не было святотатством. Оба они, Стикс и Гордон, подчинялись одному закону, который был выше их. И этот закон обязывал Гордона представить доказательства. Он не мог его нарушить, иначе бы наука превратилась в религию, а он — первосвященника. Что ж... Ступка бумаги лежала на столе перед Гордоном. Он взял чистый лист, бережно разгладил, узловатые, плохо гнущиеся пальцы зажали ручку, и из-под пера с суровыми шеренгами двинулись математические символы. Это был приговор. Запрет очерчивался неумолимо. Чистокол знаков был крепче надолбов. Выше железобетонных стен. Гордон спокойно перегораживал мечте путь. И просвет делался все уже, уже. Холодея, Стик следил за неотвратимой поступью строк, за уверенным бегом пера, за жестокой логикой доказательств. Вот сейчас перо клюнет бумагу в последний раз. Перо чуть запнулось, дрогнуло, помедлило. «Дальше и так, надеюсь, ясно». Устало проговорил Гордон, отстраняя бумагу. Он зябко потер руки и спрятал их под плед. Стиксу показалось, что он сошел с ума. Приговор был написан, на нем стояла подпись и печать, но в доказательствах была брешь. Крошечная, почти неразличимая. С молниеносностью его самого поразивший Стикс разом охватил всю цепь доводов. Мысль Гордона стала его мыслью. Он додумывал ее и... Не может быть. В это невозможно поверить, брешь не закрывалась. Ее нельзя было закрыть. Стикс поднял глаза и едва не закричал. Перед ним был другой Гордон. Сгорбленный, немощный, с запавшим ртом, коричневыми пятнами старости на дряблых щеках. Он уже не возвышался. Тусклые волосы не парили облаком. Стикс увидел его таким, каким он был на самом деле, а не таким, каким его рисовало воображение. И Стикс чуть не разрыдался. «Догадались все-таки», — прошелестел голос Гордона, и голова старика опустилась еще ниже. «У вас хватило смелости не поверить, и вот...» «Да, ваш путь тоже реален. Реален, потому что левоспиральные фотоны существуют. Я это обнаружил восемнадцать лет назад». Стикс был безмолвен. В нем рушился мир, падали звезды, обваливалось небо, умирали боги. Умирал он сам. Рука Гордона, узкой сморщенной ящерицей, выскользнула из-под пледа и коснулась его плеча. Соберитесь с духом. Я спросил вас, помните, что стоит за свойствами левоспирального фотона? Вы не ответили, вы не думали над этим. Отвечу я. «В чём цель науки?» «В чем? эхом ответил Стикс. «В счастье человечества. Если наука не будет делать людей счастливей, то зачем она? Знание — это оружие. Если учёному безразлично, куда оно повёрнуто, то чем он отличается от солдата-наёмника? Вы над этим не думали, Стикс?» Вы хотите найти ли спиральные фотоны, частицы, которые движутся к нам из будущего? Вы их откроете, как в свое время открыл я. А дальше? Дальше практика. Люди научатся видеть будущее и управлять им, поскольку естественный ход событий, если знать, каков он, корректируем. Счастливей ли станет человечество? Оглянитесь вокруг, Стикс. Банкир пойдет на все ради сохранения своих капиталов. Диктатор ради сохранения своей диктатуры. Карьерист ради сохранения кресла. Тьма людей заинтересована в сохранении сегодняшнего порядка. Будущее им враждебно, ибо они догадываются, чем оно им грозит. Они и сейчас пытаются его предотвратить вслепую. Этим людям вы дарите власть над будущим. Они уничтожат его, Стикс. Помолчите, вы еще не все поняли. Утверждают, что Роджер Бэкен, открыв порох, засекретил свое открытие от всех, ибо предвидел, чем оно обернется. Благородный, но бесполезный жест. Полвека назад физики добровольно ввели самоцензуру, чтобы информация о их работах по расщеплению ядра не попала к нацистам. Поступив так, они тут же отдали свои знания Америке. Кончилось это Хиросимой. Но даже если бы они заперлись свои лаборатории, то нашлись бы другие, которые все равно сделали бы бомбу. Не обязательное чувство патриотизма. Вполне достаточно чистой любознательности. Обдумав уроки прошлого, я решил поступить иначе, когда открыл левоспиральный фотон. Я объявил его несуществующим. Я сказал мировой науке, что искать его бессмысленно. Доказательством были результаты экспериментов, фальсифицированные результаты и мой авторитет. Я положил его, как колоду поперек тропинки. О, я не обольщался, я знал, что когда-нибудь, где-нибудь появится такой юнец, как вы, которого не устрашит мой запрет. Но мне важно было выиграть время. К счастью, опыты по обнаружению левоспирального фотона требуют денег. И немалых. Оттянуть открытие во что бы то ни стало. Ведь еще полвека, нет, меньше. И в мире разительно все переменится. Тогда люди станут заглядывать в будущее лишь за тем, чтобы предвидеть стихийные бедствия. Лечить болезни до их возникновения. В это я верю. Я нарушил законы науки, но не добра. И не вам меня судить. Я не сужу. С трудом, точно ему не хватало воздуха, выговорил Стикс. «Ну как же Фьюа Шерингтон Бородецкий?» Вдруг закричал он. Гордон вскинул голову. «Покойный Фьюа, покойный Шерингтон, покойный Бородецкий были моими друзьями», — торжественно проговорил он. И внезапно Стикс снова почувствовал себя маленьким, маленьким перед этим стариком, чей взгляд был полон гордого достоинства, чье лицо сейчас было точно таким, каким юный Стикс видел его на страницах учебников». СЛУЧАЙ НА Оме. Как всегда перед закатом в кустах громко чирикали волки. С приближением человека они затихали. Потом из кустов высунулись две очень любопытные мордочки и, глуповато помаргивая, проследили взглядом удаляющуюся фигуру в скафандре. Открытие этого распространенного на оме грызуна поначалу шокировало. Мало того, что зверек являл собой уменьшенную карикатуру на волка, он еще и чирикал. Но в конце концов юмор природы был оценен по достоинству. И стеновию омус, так официально был поименован зверек, нарекли волком или вово, волковоробьем. Внезапно уши зверьков стали торчком, сметение и испуг, оба порхнули как от выстрела. Вся эта сцена прошла мимо внимания человека. Раздвигая плечом плотный воздух, Майоров спешил по едва приметной тропинке, которая вела к буровой, где, как только что сообщили, ударил фонтан нефти. Исключительный, феноменальный. На всех планетах цвет нефти был черный, бурый, желтый, иногда розовый. Здесь он был синим. Новая разновидность или что-то принципиально иное? Не в том настроении был Майоров, чтобы подметить катящееся за ним бесшумное движение, которое спугнуло волков. К тому же он слегка отупел от бесконечной работы. Сначала экспедиции спать приходилось урывками по два-три часа, а все же человеческое Новая планета открывала столь несметные россыпи фактов, что золотоискательская лихорадка прежних времен выглядела бы сонной дремой по сравнению с приступами исследовательского азарта. От обилия фактов пухла голова. Они подступали как половодье, и самые потрясающие, как всегда, были те, к которым еще не дотянулись руки. Темно-малиновое солнце Омы низко висело над вершинами леса. Небо отливало медью, и хотя стволы и древо листов, неслышно скручиваясь винтом, уже развернули к закату свои грифельное полотнище, чего на сырую почву пала тень, внизу стоял светлый красновато-золотистый сумрак. Тихо было, как в пустом соборе. Таинственность освещения вдруг спутала мысли Майорова. Он поднял голову, огляделся, и тут он почувствовал на себе взгляд. Он резко обернулся. Никого, ничего. Багровым сиянием мерцали устилавшие почву мхи. Майоров не был впечатлительным человеком. Людям иного склада вообще нечего делать на новооткрытых планетах. И в этом есть глубокий смысл. Острая впечатлительность означает, что сознание настишь открыто всем внешним воздействием. А их на неисследованных планетах чересчур много. Это все равно, что поместить чуткую стрелку компаса в бушующее магнитное поле. Поэтому Майоров лишь расстегнул кобуру пистолета и ускорил шаг. Отдав дань нервозности, вполне простительной, когда человек один и полис украдутся тени, он успокоился. Окрестные леса были хорошо изучены и безопасны. Разве что сюда мог забрести одинокий стратопаук. Это было бы даже забавно. Стратопауки отличались непонятной агрессивностью. Для органов обоняния любого животного, закованный в скафандр человек, всего лишь глыба металла, а для зрения и слуха — движущаяся глыба. Кто же станет нападать на шагающий кусок железа? А стратопауки напали в первый же день. Плазменные пистолеты, разумеется, обратили их в пар, едва они, выскочив из кустарника, устремились к людям. Потом были еще две-три такие же попытки. Вскоре, правда, животные прониклись страхом и уже не попадались на глаза, чему, в отличие от зоологов, женщины экспедиции были несказанно рады. «Ну и тварь!» — воскликнула одна из них, впервые увидев паука, и с этим мнением трудно было не согласиться. Людям свойственна брезгливость к подобным существам, но даже самый омерзительный земной паук выглядел бы писанным красавцем, если сравнивать его с десятилапым трехметровым комком шершавой слизи. Возникла, конечно, вполне правдоподобная гипотеза, что у страто пауков есть особый орган восприятия, позволяющий им, несмотря на скафандр, по достоинству оценить вкус человеческого мяса. К сожалению, проверить ее не удалось, так как распыленный хищник не слишком удобный объект для исследований. А живого паука за нехваткой времени поймать не удалось. При мысли о встрече со страто-пауком Майорова все же пробрала брезгливая дрожь. Он был чужд предрассудков, но существуют же вещи, невыносимые для человека. Скрежет гвоздя по стеклу, например. Почва пошла под уклон, внизу за стволами обозначилась темная щель оврага. Еще четверть часа ходьбы, — подумал Майоров, спускаясь по склону. Крутизна заставила его ступать буком, И тут он уловил позади себя какое-то движение. Куст дрогнул, едва он обернулся, и на гребне в ярком свете заката вырос страта паук. От неожиданности Майоров потерял равновесие. В отчаянном прыжке он попытался ухватиться за ближайший ствол, но перчатки лишь царапнули кору. Нога подвернулась, и он покатился кубарем. Как падающая кинокамера, сознание выхватило красный лоскут неба, вздыбившиеся черные стволы, ажурный кулачок мха перед самым носом, темный провал внизу, боль, вихрь каких-то пятен, удар. И все кончилось. Он лежал на боку, боль в ноге наполняла мозг оглушительной пустотой. Окружающее проявлялось по частям, зыбко и путано. Внезапно рывком все стало на место. В метрах в пяти от него находился стратопаук. Какую-то долю секунды все оставалось неподвижным. Неподвижно горел высоко в небе закат, неподвижно стояли огромные древолисты. Животное, опираясь на щупальца, двое передних держало на весу, а его круглые, жутко фосфорицирующие глаза в упор смотрели на поверженного человека. Затем его передние щупальца дрогнули, а взгляд человека метнулся к кобуре. Она была пуста. Выпавший при падении пистолет лежал в грязи на расстоянии протянутой руки. Рука Майорова медленно пошла к пистолету, а глаза смотрели на страта паука, только на страта паука. И к горлу подкатывала тошнота, вызванная болью отчаянием, видом шевелящихся щупалец с розовыми присосками, зазубренных жвал мешковатого тела. Передние щупальца страта паука сплелись в змеином танце, Жвалы задергались, по телу пробежала дрожь, воздух наполнили отрывистые звуки. Щупальце рванулось к Майорову, словно протягивая что-то. Рука Майорова нащупала оружие. Стратопаук взвыл, именно взвыл. Кольца щупалец распрямились, но ослепительная вспышка пистолета настигла прыжок. Когда зрение восстановилось, Майоров увидел, что стратопаук лежит рядом с ним. Торопливый выстрел лишь задел хищника, но, к счастью, смертельно. Стратопаук умирал. Его щупальца конвульсивно дергались, оплетая словно в мольбе ноги Майорова. Рваная рана вскипала булькающими пузырями, глаза смотрели с упрёком, а из черной пасти рта рвался дробный клёкот. Майоров брезгливо стряхнул с себя щупальца. Поврежденная нога отозвалась болью, но все же ему удалось встать. «Обыкновенное растяжение», — облегчённо сказал он себе — и уже с гордостью посмотрел на издыхающее чудовище. Тот все еще жалобно клекотал. «Раньше надо было нападать, дура!» Пробормотал Майоров и с удовлетворением подумал, что зоологам наконец достанется почти неповрежденный экземпляр. Щупальца с отростками в последний раз дернулась и затихло. Отростки разжались. Майоров вздрогнул, ему показалось, нет, ошибки не было. В отростках был зажат какой-то предмет. Он поспешно нагнулся и чуть не закричал. То был свернутый в трубку кусок тонкой коры. Дрожащими пальцами майоров развернул трубку. На гладком листе был изображен человек рядом со пауком. Между ними, перечеркнутый жирным крестом, валялся плазмопистолет». АДСКИЙ МОДЕРН Степан Парфирьевич Демин, мужчина лет пятидесяти, с тусклым взглядом и мышиной сединой в волосах, был изрядной сволочью. Неудивительно, что в один прекрасный день к нему явился дьявол. Адский чиновник был в отличном к костюме из синтетики, белые нейлоновые рубашки с серебристым галстуком-плетенкой. В когтистых лапах он держал элегантный портфель атташе, а в клыках у него дымилась заграничная сигарета Кэмел. «Вами совершено ровно тридцать три подлости», — любезно сообщил он Дюмину. «Ввиду этого мы уполномочены забрать вашу душу». «Позвольте», — возмутился Дюмин. «Насколько мне известно, лимит подлости...» «Совершенно верно». Но не далее, как месяц назад адское управление срезало лимит ровно вдвое. «Но это же беззаконие, произвол!» И снова вы совершенно правы, беззаконие. Во многих частях света беззаконие нынче в моде. Фашистские перевороты, попрание Конституции, всякие там хунты. Да что говорить, ад старается идти в ногу с прогрессом вообще и со злодейством в частности. «Могли бы предупредить, ну что вы, тогда это уже не было бы чистым произволом, понимаете?» Дьявол ласково улыбнулся и сел, поигрывая хвостом. Демин удрученно кивнул, но внезапно его осенила какая-то мысль. Э -э, «Ваш документик, пожалуйста!» Дьявол небрежно швырнул на стол свое удостоверение личности. Демин надел очки, пощупал корочки, сверил дьявольское рыло с изображением на фотографии, клупнул ногтем адскую печать и со вздохом вернул удостоверение. «Теперь я хотел бы ознакомиться с правилами изъятия души», — сказал он, тяжело глядя сквозь очки. «Не беспокойтесь, они не сложны. Во-первых, не надо. У вас должна быть инструкция». Дьявол кисло смурщился. «Проклятая бюрократия! Ведь наукой доказано, что...» «Наука наукой, а бумага бумагой», — назидательно проговорил Дюмин. «Почему я должен верить вам на слово? Не в моих это правилах. Надеюсь, и неватских тоже». Дьявол, смиренно наклонив голову, извлек из портфеля увесистый том, на переплете которого пылало огненное слово «Инструкция». Степан Порфирьевич углубился в изучение. Посапывая от удовольствия, он время от времени вопросительно вскидывал брови, благоговейно шевелил губами и тщательнейшим образом вникал в текст. Его обычно тусклые глаза сверкали, будто спрыснутые живой водой. Скучающему дьяволу все это надоело, и он, бесцеремонно развалившись в кресле, включил телевизор, где транслировался хоккей с шайбой. Хоккей его так увлек, что он закурил две сигареты Кэмэл сразу и увеличил звук до предела. «Вы мне мешаете!» — скрипуче заметил Дюмин. «И великолепно!» — не поворачивая головы, отозвался дьявол. «Трудности создаются за тем, чтобы их преодолевать. Вы согласны?» Демин покосился на азартно подрагивающий хвост дьявола и с взглядом, но снова погрузился в чтение. «Да», — сказал он наконец, — «толково составлено, а я-то думал, что договор надо писать кровью». «Устаревшее крайнее негигиеничное правило. Вот вам бланк, заполняйте и дело с концом». Он даже не потрудился оторваться от телевизора. Там истекали последние минуты матча, а исход был все еще сомнителен. Нужный бланк сам выпоркнул из портфеля и лег перед Дюминым. Тот осторожно взял его кончиками пальцев, придвинул чернильницу и неразборчивым канцелярским почерком заполнил графы. Едва он поставил число и подпись, как из портфеля выскользнула большая круглая печать и с грохотом прихлопнула документ. Запахло чем-то адским. «Мне как, уже собираться?» — осведомился Дюмин. «Помолчите!» рявкнул дьявол, бурно аплодируя решающей шайбе. Выключив телевизор, он с просветлевшим рылом обернулся к своей жертве. «Ну что, заполнили?» «Великолепно!» «Так-так, все по форме. Люблю иметь дело с образованными грешниками!» Остреем ногти он размашисто поставил визу. «Сейчас мигом слетаю в ад, зарегистрирую договор и...» «Да вы не расстраивайтесь, старина!» «Все вы потерянное поколение, как сказал Хамингуэй. «Всем вам жарится на сковородке, простите, в инфракрасной духовке. Солеви!» Он помахал договором, захлопнув в портфеле со словами «Не беспокойтесь, муки у нас организованы по последнему слову психоанализа», испарился. Минуту спустя он возник снова. «Вот что, старина!» — сказал он небрежно. «Договорчик придется переписать». «Это еще почему?» — встрепенулся Дюмин. Вы заполнили бланк чернилами. Нельзя чернилами, да к тому же еще фиолетовыми. Только шариковая ручка еще лучше фломастером. Наш ад, повторяю, неукоснительно следует прогрессу вообще и прогрессу канцелярской техники в частности. Перепишите. «Не буду», — твердо сказал Дюмин. «То есть как это не будете?» «А вот так. Не Хемингуэй надо было увлекаться или там еще другим каким модерном, а следить за правильным ходом дело производства». Но-но-но! Лимит вашей подлости исчерпан, и потому и потому, молодой человек, договор однажды завизированный уполномоченным преисподней в случае установления впоследствии несоответствия его с утвержденным образцом, чему причиной было коварство душеотдатчика, подлежит пересоставлению лишь согласия последнего. Если же такового согласия не будет, то душеотдатчик вступает с адом в новые взаимоотношения, регламентированные параграфом сто 117 из которого следует, что данный душеотдатчик проходит уже не по разряду сволочей, а по разряду гнусных гадин, которому соответствует удвоенный лимит подлогнусностей. Такова адская инструкция, с которой вам не помешало бы ознакомиться получше». Рога и копыта дьявола побледнели. «Но это же формалистика!» «За несоблюдение которой вы получите выговор. Так что сгиньте с моих глаз немедленно. Инструкции заклинаю, раз...» «Послушайте!» — завопил дьявол, скверно воняя серой. «Ваша подлость взяла, но на будущее! Откуда, откуда вы взяли чернила? Их же теперь не сыщешь даже за бессмертие души!» «А я, молодой человек, некоторым образом консерватор!» Так-то она знаете ли надежней. Голос в храме. На них были тяжелые пышные одежды, гирлянды с желтых цветов. Если бы не стражи с копьями, можно было подумать, что двое землян возглавляют торжественное шествие. Плоские крыши, галереи, улицы были запружены одетой в лохмотье толпой, шевелящейся, грозно гудящей, словно рой встревоженных пчел. У Шейгина они вырвали из ушей кристаллики транслятора, сочтя их, видимо, за часть тела, и он понимал, что кричали, выли, орали эти человекоподобные существа. «Жертва священному храму! Кровь и голос! Кровь! Праздник! Голос! Победа!» Сипло гудели трубы, бухали барабаны. Процессия медленно двигалась к храму. Люди знали, что там их ждут долгие истязания во славу Кагайто, непонятной и чудовищной религии, а потом смерть. Толпа знала это еще лучше и ликовала, неистовствовала, возносила хвалу храму и голосу, Которые даровали им столь волнующий праздник. Шейгина мутила это омерзения. Ужасной казалось не смерти, даже не страдания, а то, что их звездолетчиков и ученых будут хладнокровно и радостно пытать безмозглые фанатики, тупо верящие, тем не менее в свою разумность. Порывы ветра вздували темные одежды, шагающих рядом жрецов, и каждый раз людей окатывал тошнотворный запах грязного сального тела. И вот эти лоснящиеся от пута руки, эти крючковатые пальцы с черными когтями дрожат сладострастия, будут вскоре сжечь их раскаленным железом, пронизывая мозг безумной болью. Мозг, вмещающий такие знания, что даже капли их хватило бы всей этой толпе для избавления от болезней, голода и невежества. Лайтинг бы сюда, послышался шепот Бренна. И порожим, порожем. Брен дернул связанными руками, и Шейген почувствовал почти осязаемо, как у того напряглись мускулы, и как нерастраченная ярость дрожью пронизала тело беловолосого гиганта. «Не надо, Брен, сказал он едва слышно. «Это недостойно. Ведь это дети. Слепые, жесткие, глупые дети». Брен зло засмеялся. Удивленные стражники настороженно наставили копья. «Я брошусь на эти копья, если Эйнштейн не поспеет». — сказал Брейн. — Эйнштейн не поспеет, а на копии нам броситься не дадут, — ответил Шейгин. — Все равно выше голову. Я и так задрал ее аж к самому небу. Как вспомню, что где-то там есть Эйнштейн, есть лаборатории, книги, друзья. Эх, как ты думаешь, если долго, очень долго и очень спокойно, не так, как в разговоре с жрецами, объяснять этим человека подобным, что, возможно, другая жизнь... что существуют общие для всей вселенной законы развития, что мы можем помочь им выбраться из дерьма, в котором они тонут. Поймут? Или лучше для их же блага стереть всю их так называемую цивилизацию?» Шойгин посмотрел на беснующую толпу. В ней не было лиц, вся она была единым, перекошенным, жадным и лицом. «Нет», — сказал он твердо, — «не поймут. Мы для них диковинные, непонятные, может быть, опасные пленники». Так слаще радость победы, тем большую ценность мы представляем для жертвенного алтаря. Простая ясная логика, а все, что сверх этого, не существует. Поздно мы это поняли. Поздно. За последние две сотни лет мы успели забыть у себя на Земле, что разум может быть настолько невежественным и жестоким. Это было правдой. Ни Шейгин, ни Брен не были подготовлены к вероломству. Когда Эйнштейн засек на этой планете аномалию, которая могла быть пропавшей полтора галактических года назад Европой, а могла ею и не быть, капитан сказал «Берите Скайдер, проверьте и возвращайтесь. На большее у нас нет времени». Европа была обычным пилотируемым кораблем, но к этой звезде из-за дальности расстояния ее послали под управлением автоматов. И она исчезла где-то здесь, в этой планетной системе. Сознание отказывалось верить, что со времени их вылета прошло более шести часов. Они сели неподалеку от аномалии, и перед тем, как начать разведку, вышли наружу только потому, что слишком уж здесь все походило на землю. Они, безусловно, отказались бы от встречи с аборигенами, чьи поселки были замечены с орбиты. Но те неожиданно вышли навстречу из-за деревьев со столь доверчивым жестом, протянутых ладонями кверху рук, что это подкупило людей. Где же им было догадаться, что пока идет обмен улыбками с безопасного расстояния? Гонец уже оповестил воинов, и те крадутся по сомкнутым кронам деревьев, чтобы вдруг обрушиться водопадом тел. Да, в смелости и хитрости воинам нельзя было отказать. Городские улицы кончились, и процессия втянулась в рощу. Здесь дорога сузилась, жрецы придвинулись к пленникам, И Шейгин пытался разглядеть на них замкнутых, причудливо раскрашенных лицах хотя бы тень сомнения. Напрасно. Как и там, в зале суда, они не проявляли даже любопытства. В кристалликах транслятора уже тогда накопилось достаточно информации, так что звездолетчики понимали жрецов. А те могли понять перевод земной речи. Могли понять. С тем же успехом земляне могли обращаться к раскрашенным чурбанам. Жрецы не хотели понимать. Родить Шейгин на полтора-два столетия раньше его бы поразила бы эта способность ограниченного разума. Тогда и на Земле было сколько угодно людей, которые могли, но не хотели понимать ничего, что противоречило их представлению или задевало их близорукие шкурные интересы. Даже если то была истина, способная в итоге спасти от гибели их самих. Но у Шейгина и Бренна такого опыта не было. С наивной пылкостью они говорили о разуме, братстве цивилизации, космическом гуманизме, а в ответ им говорили «Бог», «Вера», «Храм». И в промежутках обсуждали, надо ли считать странных пленников исчадием зла или просто врагами. Для жрецов это было очень важно, так как от формулировки решения зависел ритуал казни. В конце концов, жрецы сошлись на том, что людей надо считать и врагами, и исчадием. И еще, кроме того... улителями. За первое полагалась смерть, за второе — неизвестно что, означавшее испытание голосом, за третье — пытка и также смерть. Шейген лишь потом сообразил, что если бы он и Брен не пытались втолковать жрецам идею множественности миров, то их не признали бы верохулителями, и они избежали бы пыток. Храм открывался постепенно, его громада как бы вырастала по мере приближения. Словно не к нему шли навстречу, а он шагал поверх деревьев. И когда он весь оказался на виду, то Бран выругался, а Шейгин подумал о том, что более беспощадного сооружения он еще не видел. Человек выглядел муравьем у подножия этой черной давящей пирамиды, вершины которой неожиданно завершалась остроконечной башней. Тупая масса пирамиды подчиняла себе башню настолько, что ее стройная белизна превращалась в свою противоположность, в перст, грозящий с неба, в сверкающий меч, занесенный над головами. Вне четырехугольника, очерченного шеренгой стражи, у подножья пирамиды стояла толпа. Все было залито безжалостным светом чужого солнца, но черный камень пирамиды был, тем не менее, тускл и мрачен. Посередине ее склона запекшейся раной зияла красная облицовка портала. Там, по обе стороны врат, четверо воинов держались зажжённые факелы. Процессия замерла, как в хорошо отрепетированном спектакле жрецы музыканты часть стражи попятились назад, и посередине образовавшейся пустоты остались лишь пленники. Тысячи взглядов скрестились на них. «А башня-то из металла!» Тяжело дыша проговорил Брэн. Эта цивилизация выше, чем нам кажется. Это ни о чем не говорит. Наши предки мучили друг друга при свете электрических ламп. Внезапно напряжение спало. Величаво поплыли створки портальных врат, блеснули вскинутые в приветствии щиты воинов, толпа повалилась на колени, и из глубины пирамиды на свет выдвинулась фигура в мерцающем серебристом одеянии. На мгновение Шейгину почудилось, будто у фигуры вместо головы череп, но потом он разглядел, что это была маска. Фигура величаво простерла руки. Толпа лежала ниц, так что видны были лишь спины и выпеченные зады. «Кажется, будет речь», — с надеждой сказал Брен. «Именно сейчас, должно быть, прошли все сроки контрольных вызовов». На борту Эйнштейна взвыл сигнал тревоги, и гигантский корабль готовился к броску, который должен перенести его от центрального светила, где он сейчас находился, к планете, на которой фигура с черепом вместо головы — царь, главный жрец — собирается говорить с народом. На весь этот маневр уйдет часа два. Только бы затянулась речь. «Что он говорит? Что он говорит?» минутно спрашивал Брэн, который в суматохе схватки лишился транслятора. Пот заливал глаза, и раскаленная площадь, колено преклоненные ряды, длинная фигура в маске казались яркими и плоскими, как картинки в горячечном сне. «Он говорит, что свет не видывал столь мудрого народа», — переводил Шейгин, еле шевеля пересохшими губами. «Он говорит, что только благодаря вере и голосу, чьим смиренным служителем он является», Воины одержали славную победу над человекоподобными исчадиями зла. Над нами то есть. Без натрескучих слов и минимум информации. Теперь он поносит другие верования. Они, где обман, их приверженцы спят и видят, как бы разрушить храм, поработить народ. Это грязные, бессовестные, лукавые людишки. Словом, обычный перенос своих собственных качеств на всех инаковерующих. «Игра на тщеславие дураков, вымол избранники. Сосуды истины, добра, мужества и все такое прочее. Ни у кого нет такого храма, ни у кого нет голоса. Похоже, что оратор — верховный служитель самого голоса. Да, но что же это, в конце концов, такое голос? Ага, ага. Вроде бы начинаю понимать. Голос спрятан в храме. Разумеется, он принадлежит Богу». Он изрекает, он предсказывает, он указывает, он поражает. Вероятно, что-то вроде Дельфийского оракула. Или озвученных святцев. Ясно. Исчадия зла падают нить, заслышав голос. Боюсь, что нас попытаются заставить упасть перед ним на колени. «Сначала я уложу на пол двух-трех жрецов», — пообещал Брен. «Я тебе помогу. Умирать так хоть не овцами». «Этот тип в маске говорит, что перво-наперво нас подвергнут испытанию голосом. Сейчас он красиво расписывает, чем и как, затем будет нас мучить. Они просто свихнулись на садизме. Это патология, которую надо лечить». «А ты ничего, держишься», — сказал Брэн. «Только бледнеть не надо, на нас смотрят». «Это из-за жары». Но опять словоблудие насчет величия, веры, мудрости жрецов, бессильной ярости врагов. «Как по-твоему, от лжи и тупости может тошнить? Похоже, что меня сейчас вырвет». «Ты еще можешь смеяться?» «А что нам остается?» Вы, он кончает речь. Видишь, все встают». «Скажи им пару теплых фраз». «Не могу. Что бы я ни сказал, все будет оскорблением». «О, быть может, оскорбившись, они быстренько прикончат нас?» «Все равно не могу». Барабаны ударили разом, от ликующего толпы заложило уши, медные щиты в руках стражи сверкнули молниями, колыхнулись копья, и люди двинулись в свой последний путь. Со ступени на ступень, все выше, выше. Ступени были такие узкие, что приходилось неотрывно смотреть себе под ноги. И Шейгин с Бреном не заметили, как очутились перед прохладной темнотой портала. Они бросили прощальный взгляд назад на кипящую восторженную площадь, дремотное марево горизонта, блеклое небо, в котором скрывался Эйнштейн, и створки врат, коротко скрежетнов поглотили их. Низкая камера, лестница, камера, опять лестница. Это было шествие среди тени. Отброшенные светом факелов они сопровождали людей, раздувались на закопченном потолке Беззвучно бежали по стенам, грозно заступали путь. Стальными жалами вспыхивали наконечники копий. Фигуры жрецов плыли неслышно, как черное привидение. И во главе их двигался верховный служитель голоса. Крутой поворот внезапно открыл камеру больше и шире прежних. В мерцающем свете ожили, оскалились изваяния чудовищ. И даже у людей дрогнули нервы при взгляде на сводчатый потолок, где висели сотни черепов. Жрецы вдруг запели. Унылый и суровый гимн наполнил камеру. В такт ритму колыхалось багровое пламя факелов, вытягивались из углов тени, подрагивая, шевелились под потолком оскаленные черепа. Пение завершил мрачный речитатив. «О голос, великий всемогущий, прорицатель воли Божьей, мы идем к тебе с новой жертвой, прими нас!» Передняя стена дрогнула. Нет, то была не стена, а траурный занавес. Он поплыл вверх, открыл каменную кладку, а в ней узкий дверной проем. Брен ахнул. «Этого не может быть!» Но это было. Они увидели в проеме голубой отсвет металлопластиковых стен коридора, темные зеркала экранов, пульт управления в глубине и бегущие по табло змейки мнемографиков. Только вместо кресел стояли какие-то жаровни и станки с ремнями. «Рубка Европы!» — прерывающимся голосом прошептал Брен. «Жрецы замуровали звездолёт и превратили рубку в алтарь!» — хрипло отозвался Шейгин. «Или в камеру пыток!» Им в спину уперлись копья. Повинуясь они, вошли в коридор, приблизились к пульту. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить — пульт цел. Сзади жрецы затянули новый гимн. Шейгин оглянулся. Лица четырех переступивших порог святилища воинов, были бледны как мел. Широким торжественным шагом сбоку зашел служитель голоса, воздел руки кверху и повелительно крикнул «На колени исчадия зла!» «Падай, падай!» — услышал Шейгин. Прежде чем он успел понять смысл сказанного, Брен рухнул перед пультом, выбросил вперед связанные руки так, что их удар пришелся по клавиатуре пульта. Ослепительно вспыхнул свет, взревел сигнал аварийной тревоги, сомкнулись переборки, мгновенно отрезав рубку от зала с черепами. Брен вскочил. Шок обратил стражников и жреца в восковые куклы, которые без стона валились навзничь под ударами Бренна и Шегина. Минуту спустя путы были перерезаны, стражники связаны с со станков ремнями. Брен отключил сирену, и люди перевели дыхание. В наступившей тишине слышались глухие удары о стену. «Ерунда!» — сказал Брен, «Переборки выдержат. Двигатель, если верить приборам, мертв, но аппаратура связи действует нормально. Сейчас вызову Эйнштейн и...» Он чуть не подпрыгнул. Позади него прозвучал мирный потусторонний голос. «Докладывает контрольный автомат. Температура снаружи 293 по Кельвину. Давление...» Опомнившись, Брен захохотал. «Так вот он каков, божественный голос!» Голова великого служителя голоса дернулась. При падении маска череп свалилась, и теперь на землян глядело нечеловеческое лицо с белыми от злобы глазами. «Я недооценил вас, проклятые пришельцы со звезд!» «Как?» — опешил Шейгин. Ему показалось, что он ослышался. «Ты... ты понял, кто мы такие? Сейчас? Раньше!» «Тогда почему же, почему вы так поступили с нами?» «Власть укрепляется верой! Вера укрепляет жертвы! Разум опасен для веры! Будьте вы прокляты! Прокляты!» Голова жреца снова дернулась и бессильно упала. «Повторяю», — мирно возвестил автомат. «Температура снаружи 293 по Кельвину». Человек, который присутствовал В тот вечер мы, как всегда, в пятером собрались у Валерия Гранатова. Самый проворный занял кресло хозяина, остальные удовлетворились стульями, и работа началась. Мы часто сходились так за тем, чтобы вместе сочинять приключенческие повести. Поначалу столь обычная в науке и столь редкая в литературе форма содружества казалась нам оригинально забавной, могущей развлечь нас и читателей, но постепенно что-то стало меняться. Наши способности, знания, темпераменты сплавились настолько, что возникла как бы общая самостоятельная личность, отчасти похожая на нас, а отчасти совершенно нам незнакомая. С удивлением мы заметили, что она обретает над нами власть. Она не желала ограничиваться созданием искусного вымысла. Она хотела большего, и ради этого большего требовала от нас полной душевной отдачи. Мы должны были или раствориться в этом новом качестве, или разойтись. А мы не хотели ни того, ни другого. Легко выложить из кармана мелочь ради дружеской забавы, но слить капитал для поимки журавля в небе — дело иное. Весы колебались, и этот вечер мог решить все. Итак, настроение у нас было смутное. Отмечу мимоходом, что обдумывание сюжетов пятером выявило одну странную особенность мышления. Порой наши мысли как бы входили в резонанс. Быстро, четко, с полуслова разматывались сцены, мы зажигали друг друга идеями, находки легко перепархивали из рук в руки, обогащаясь на лету. В такие минуты мы были счастливы особым редким счастьем коллективного мышления. А потом все необъяснимо развалилось. Мы глохли. Пустяк на уяснение которого одиночка потратила бы секунды, требовал неимоверных усилий. Мы словно гасили мысли друг друга. И если резонанс приподнимал нас к чему-то особенному, яркому, то противофаза давила гнетуще. К несчастью, работа в тот вечер началась как раз с противофазы. Воображение чадило, мы говорили мертвые слова — И это было невыносимо, как похороны. Я смотрел на жесткий свет настольной лампы и думал. Есть тысячи простых радостей. Зачем мучиться ради чего-то призрачного, очевидно недоступного? Подозреваю, что так подумывал каждый. А если наш герой начнет таким образом? Безнадежно выдавил из себя Валерий после очередной тягостной паузы. Но его перебил звонок в прихожей. Шаркая шлепанцами, он вышел и скоро вернулся, пропустив вперед человека с портфелем, который когда-то был рыжим. Человек косо поклонился и сел. Я не успел удивиться его приходу, ибо Валерий уже с порога проговорил дрогнувшим голосом. «Ребята, а что если...» То, что он сказал затем, было такой великолепной находкой, что мы, забыв обо всем, всём, мели от восторга. «И пошло». От этого вечера у меня сохранилось лишь общее впечатление какого-то напряженного блаженства, как если бы мы шли в гору, и каждый шаг развертывал пейзажи один ослепительней другого. Мы уже не сочиняли повесть, мы видели чужую жизнь до самого дна, потрясения проникали в тайные помыслы неизвестно как возникших людей, любовались, ужасались внезапным движением их характеров, ловили их жесты, слова — И надо было только записывать, записывать, записывать. Так как уже не ясно было, что реальней. Вот эта прокуренная комната, где мы сидим, или тот мир, который ожил в нашем сознании. И не было уже меня, не было нас. Был тот общий, что растворил нас в себе, странным образом приподнял и дал какую-то особую, ни с чем не сравнимую зоркость. Состоянию подобному этому не было равного ни до, ни после. Оно объясняло жизнь лучше сотен учебников. Мы все понимали, все знали и все могли, как боги. Лишь в ничтожное мгновение спада, когда чуть-чуть проступала реальность той комнаты, где мы были, я вспомнила о и долю секунды задержал на нем взгляд. Он сидел бочком, жмурясь и потирал руки, как с холода у огня. «Славно-славно», — шептал он. Я не успел его толком разглядеть, но у меня осталось ощущение... Подобное тому, какое вызывает в нас вид старых домашних вещей. Неважно, каких даже. Ощущение чего-то уютного, надежного и необходимого. Мимолетно я удивился этому. Во время напряженной умственной работы Лишний всегда мешает своим присутствием. А здесь этого не было. Все, что не делали мы в тот вечер, было хорошо. Мы не спрашивали себя, так ли, как надо развивается сюжет будущего произведения. Мы знали, что он может развиваться только так. Мы не выбирали слов для описания, они приходили сами, единственно верные, светящиеся изнутри. И, кончив в пятом часу утра, мы знали, что сделали все, ничего другого делать не нужно. Главное, что дает произведению глубину и подлинность, уже легло на бумагу. Мы как-то даже разочарованно переглянулись, говорить не хотелось. Мы были сладко опустошены. Человека с портфелем уже не оказалось в комнате, он исчез незаметно. Мы оделись, никто о нем не вспомнил. Хозяин, накинув на плечи пальто с узким бархатным воротником, провожал нас. Уже в скрипучем лифте я спросил его невзначай. «Валерий, а кто это твой приятель, который просидел с нами весь вечер?» Валерий медленно изумился. «Мой приятель? Я его впервые видел. Он пришел к кому-то из вас». Мы переглянулись. Выяснилось, что никто раньше человека с портфелем в глаза не видел. «Что же это такое?» — озадачно спросил Валерий. «Послушайте, это чушь какая-то!» «Но ты же его впускал!» — хором сказали мы. В глазах Валерия промелькнуло выражение, словно он попытался что-то вспомнить. «Ну да, я его впустил, ничего не спросив». Он поздоровался, я хотел спросить, но тут у меня мелькнуло соображение насчет сюжета. Я совершенно машинально пропустил его вперед, а потом стало как-то не до него. «Так», — сказал я, сдерживая зевоту, — «понятно. Может кто-нибудь что-нибудь объяснить?» Мы стояли в вестибюле, по сторонам которого располагались двери рыбного и молочного магазинов. Так что в полутемном вестибюле пахло сразу и молоком, и рыбой. Никто из нас ничего не мог объяснить. Просто так к незнакомым людям никто не заходит. Просто так в гостях у чужих людей за полночь никто не засиживается. Дальше ясности не было. Самое удивительное, однако, что эта загадка как-то не очень нас взволновала. Не то было настроение. — Сочиняя приключения, мы сами попали в приключения! — вяло сострил кто-то. Мы еще немного пообсуждали случившееся и расстались, обменявшись устало-недоуменными улыбками. Прошло много месяцев, которые нисколько не объяснили загадку, как вдруг я столкнулся с нашим незнакомцем на улице среди ясного дня. Странно, но я узнал его сразу, хотя он был в старом романовском полушубке, который делал его приземистую фигуру еще приземистей. Я же до встречи вовсе не был уверен, что узнаю его даже в том, двубортном костюме, в каком он был тогда. — Здравствуйте! У меня к вам есть вопрос! — решительно шагнул я к нему, ибо его метнувшийся взгляд рассеял последние сомнения. Он робко глянул на меня снизу вверх, рука с потертым портфелем дернулась, словно он хотел им прикрыться. — Здравствуйте! — тоненько проговорил он. — Как поживает ваша повесть? — Замечательно! — сказала, нисколько не преувеличивая. «Ну, простите за нескромность, кто вы такой?» «Тусклая у меня фамилия. Федяшкин я. Пётр Петрович». Лицо у него было под стать фамилией. Брови и ресницы желтоватые, выцветшие, Щеки старческие, дряблые, но с картошкой. «Вы сейчас будете у меня спрашивать», — тоскливо сказал Федяшкин, отводя взгляд. «Может, не надо? Главное, чтобы повесть удалась». Он даже обернулся, ища возможность нырнуть в толпу. Такой возможности не было. Я ненароком прижал его к тротуарному ограждению. «Простите, Петр Петрович, но вы же понимаете, чем вызван мой интерес. На моем месте вы бы тоже...» «Понимаю, понимаю, но объяснить ничего не могу». «Не хотите?» «Не могу, честное слово. Да разве вам плохо было от моего присутствия? К чему вам знать еще что-то?» «Мы обожаем тайны в книгах и не любим их в жизни. Я не исключение. В конце концов, и книжные тайны мы любим лишь потому, что на последних страницах они разъясняются». «Нет!» — сказал я твердо, хотя и осознавал нелепость ситуации. «Вы обязаны объяснить!» Его круглая фигура как-то сжалась, даже на полушубке прибавилось складок. «Вы же не поверите!» — он тоскливо оглянулся. «Я слушаю. Вы сами позвали меня. Мы...» «Ваши мысли!» Невольно я вздрогнул. Его губы тотчас тронула печальная, вместе с тем торжествующая улыбка. «Вот видите, я предупреждал. Не надо вам знать!» «Очень хорошо!» Федяшкин был шизиком. Я снова взял себя в руки и проговорил уже спокойно. «Продолжайте!» Но он не хотел продолжать. Он думал, что теперь я его отпущу. «Напрасная надежда!» Я, сам не знаю почему, был готов взять его за шиворот дряхлого полушубка, лишь бы поскорее вытрясти из него признание. Я даже сделал мысленное движение к этому. И он испугался, как будто действительно прочел мои мысли. «Не надо!» — закричал он. «Вы заморозите себя!» «Скажу, так и быть, а потом вы меня отпустите, ладно?» «Ах, молодой человек, как вы безрассудно поступаете со своим мозгом!» «Итак, вы телепат. Давайте дальше!» «Нет, я не умею читать мысли, но я ощущаю их, когда они...» «Понимаете, я, конечно, человек не ученый, но если кто-то думает, так в его мозгу какие-то эти потенциалы меняются, излучение происходит, и когда разгорается мысль, когда она создает что-то, от нее исходит тепло. Знаете, такое хорошее-хорошее тепло». «Ну, этого я почти не замечаю, только вообще фон, так сказать. А вот если она особенно разгорается, как тогда у вас, меня туда и тянет». Все это любопытно!» — перебил я нетерпеливо. «И почти не противоречит науке. Но сами себе вы противоречите здорово». «Как же это?» «Не может быть!» «Может!» «Когда вы пришли, наши мысли чадили, они разгорались. Чадили!» «Так как?» Федешкин сконфузился. Мне этот своеобразный шизик начинал нравиться. Он был не просто безвреден, и был еще и трогателен в своих фантазиях. А все же, почему он пришел именно к нам? — Нет здесь противоречия, — неуверенно сказал он. — Только не сочтите это за хвастовство, да? — Что вы видите вокруг? Он слабо повел рукой. Машинальная проследила взглядом очерченный им полукруг. По своим делам и заботам спешили насупленные граждане. Собачьими хвостиками вились автомобильные выхлопы. По карнизам важно гуляли голуби, визжал трамвай, заворачивая на проспект. «Так вот, вокруг всего этого витает облако мыслей», — таинственно понизив голос, сказал Федяшкин. «Но ярких точек, когда создается что-то новое и значительное, пока немного. Поэтому каждый язычок пламени драгоценен». «А у меня свойство, «Только, опять же, не сочтите это за тщеславие. Мое присутствие сразу разжигает огонь. Разве вы этого сами не заметили?» «Нет-нет!» — воскликнул он, как бы защищаясь. «Сам я никто, бухгалтер на пенсии, но свойство у меня такое есть — помогать другим думать. Оттого я к вам и пришел. Я ко многим хожу. Так надо. Им хорошо, мне. Всем людям хорошо. Не верите?» Конечно, я не верил, нисколько не верил. И все же в моей непоколебимости была маленькая трещина. Его слова, в принципе, могли объяснить все, что случилось с нами в тот вечер. «Отлично — Отлично! — нашелся я. — Продемонстрируйте! — К чему? — огорченно сказал он, переминаясь. — Все одно не поверите. Поверю — Поверю! — упрямо возразил я и без всякой логики почти уверовал, что так оно и будет. «Пойдемте — Пойдемте! — покорно согласился Федяшкин. Я слишком изумился, чтобы возразить. Мы свернули в переулок, другой, третий. Федяшкин шел не быстро, но достаточно уверенно. Только лицо его приняло отрешенное выражение. Точно он слушал какую-то далекую музыку. «Куда мы, собственно, идем?» Не выдержал я наконец. «Не мешайте!» Вдруг резко сказал Федяшкин. И сразу засмущался с головы до пят. «Простите, я и сам не знаю, где-то здесь». Конечно, мы могли бы зайти в институт рядом, там тоже, но туда не пустят без пропуска. Но мы уже близко. Я махнул рукой и только подивился, как же это я влез в столь фантасмагорическую авантюру. Скоро мы пошли уже дворами, какими-то переходами, потом стали подниматься по лестнице, самой заурядной, с бумажками и сором у люков мусоропровода. Федяшкин остановился перед дверью на седьмом этаже. «Здесь». Он заметно волновался, губы его побелели, и голову, он наподобие улитки, норовил втянуть в воротник полушубка. Звонок неуверенно дзинкнул. Дверь отпер хмурый парень в спортивном костюме. — Вы кому? — спросил он как-то равнодушно. Я посмотрел на Федяшкина. Он был жалок. — Вот мы хотели бы... — пролепетал он. — Мы из... Вы ведь работаете? — Работаем, — подтвердил парень. И тут что-то изменилось в его лице. Оно стало отстраненным, осмысленным. Таким было лицо Валерия Гранатова, когда он в тот вечер вернулся к нам из прихожей. — Ладно, объясните потом! — нетерпеливо буркнул парень. И я был готов поклясться, что он уже не видит нас и не думает о нас. Это было более чем странно. Он не стал даже ожидать, пока мы разденемся, а исчез за дверью, откуда послышались восклицания, смех, а затем все стихло. И когда мы вошли, то увидели трех парней, склонившихся над столом, где были разложены какие-то чертежи. Впрочем, чертежи валялись и на полу. Следующий час был самым фантастическим из всех прожитых мной. Мы с Федяшкиным тихо сидели в углу, а парни, не обращая на нас внимания, работали в каком-то сдержанно-бешеном порыве. Я нервно курил, поначалу ожидая, что нас вот-вот вышибут с позором, но им было не до нас. И, может быть, даже появись тогда сам Наполеон, и это не отвлекло бы их внимание. Они отрывисто обменивались непонятными радиотехническими терминами, иногда переругивались, но больше писали молча. И во всем их поведении не было ничего внешне вдохновенного, лишь глубочайшая сосредоточенность. Видяшкин отнюдь не торжествовал, он тихо восторгался, он весь светился блаженством, он любил этих парней. Обо мне он просто забыл. Потом он внезапно тронул меня за руку. Пойдемте, они кончают работу». «Что они делают?» — прошептал я. «Откуда я знаю?» — таким же шепотом сказал Федяшкин. «Что-то изобретают. Идемте, идемте ради бога». В полном ушеломлении я скатился по лестнице. «Правильно получилось», — бормотал Федяшкин, спотыкаясь на ступенях. «О, они сделали сегодня что-то большое». Как славно, что они нас впустили. Бывает, знаете ли, что и не впускают. Правда, редко. Я обычно как-то сразу действую. Я не очень вслушивался в его бормотание, потому что пытался придать мыслям рационалистический характер и отчасти преуспел. Такая операция просто необходима. Она как защитный рефлекс. Любое самое чудесное чудо мы прежде всего подводим под известное, чтобы уберечь себя от психологических перегрузок. Далее, привыкнув, мы смелее. Ход моих мыслей, пока я плелся за Федяшкиным, был примерно таким. Он не шизик. Его присутствие, похоже, в самом деле стимулирует творческие способности. Допустим. Ну и что? Для миллионов людей это, можно сказать, профессиональная обязанность. Учителя сами не производят ни материальных, ни духовных ценностей. Они передатчики знаний, главное, стимуляторы умственного и нравственного роста детей. Настоящие учителя, конечно. В этом великий смысл их профессий, как я понимаю. Рассеивать свои мысли и поступки так, чтобы они золотой нитью вплелись в чужую жизнь, неузнанными, ожили потом в открытиях и достижениях будущего — труд важнейший для общества. И разве только учителя делают это? Как атомы тела не гибнут после смерти, а вступают в новый кругооборот, так и духовные движения, будучи переданы другим, существуют вечно, незримо, переходя от поколения к поколению. Но это не все. В процессах неорганической природы участвуют катализаторы. Таинственные соединения, которые внешне не вступая в реакции, придают им энергию и мощь. Процессы органические катализируют ферменты. Почему бы и в процессах психических не быть своим катализатором и ферментом? Почему бы, как попугай повторял я, тупо глядя в спину Федяшкину. Новое соображение ускорило мой шаг. Послушайте, схватил я Федяшкина за руку. «Если вы э -э, стимулируете умственные усилия других, то почему я не ощутил этого сразу, как встретил вас на проспекте? Или вы не действуете на одиночек?» Он не высвободил руки. Вообще его действия отличались покорностью. И ответил, смущаясь, но с достоинством. «Отчего же? Одиночка мне тоже удается способствовать. Но разве ваши мысли были близки к творчеству, когда мы встретились?» Он с извиняющейся улыбкой посмотрел на меня. «Не надо, не требуйте объяснения, я его сам не знаю. Мне не удалось стать в жизни кем-то, я лишён больших способностей. Я лишь присутствую при пиршестве, и тем мню себя полезным, что способствую обдумыванию вещей высоких. Здесь нет моей заслуги, что эта особенность у меня так сильна. Это ли, знаете, как голос, у кого он есть, тот поет хорошо, а у кого нет, тот не научится, но будет хорош чем-то другим». Прежде я робел вот так ходить к незнакомым людям, чтобы погреться самому и других согреть. А теперь и смерть близка, надо торопиться, сделать должное. И я перестал бояться, что меня выгонят, как приблудного нищего. И славно все получается. Отчего и почему? Не моего ума дело. И в том еще моя радость, что год от года у нас все больше костерков разгорается, и ко всем мне уже не поспеть». «А в чем моё огорчение? Так в том, что на нравственное -то горение я влиять не способен. Нет к этому у меня таланта, а вот у брата моего покойного был... Эх...» «Стойте!» — догадка пронзила меня. «Если существуют подобные вам люди-стимуляторы, то значит, люди-гасители тоже есть?» «А как же?» — с грустью произнес Федяшкин. «А как же? Замораживатели тоже есть. Не встречали разве?» Но вы извините, я пошел, дом мой тут, рядом. Я машинально пожал его мягкую руку, проводил взглядом округлую фигурку Федяшкина, валко переваливающуюся на плохо гнущихся ногах. И только когда он скрылся, обругал себя олухом. Я не спросил той доли того, что надо было спросить, не записал даже адреса. Впрочем, это было исправимо, ведь существует адресный стол. До конца дня я оставался, иначе не скажешь, в состоянии какого-то ясного ошеломления. Все было стройно в моей гипотезе за исключением одного. Бесспорно, есть люди, чье присутствие ускоряет любое дело. Я сам знал таких. Да, но их влияние всегда ощутимо конкретно. Оно в словах, жестах, смехе. Они участвуют в работе, они присутствуют при ней. А Федяшкин только присутствовал. Успехи науки приучили нас с любым недоумением обращаться к ученым, так и я было решил поступить. Воображение нарисовало радужную картину того, как я звоню профессору X, академику Z, как они спешат к Федяшкину. Но тут же я отрезвил себе: Не поможет профессор X, не поможет академик Z. Люди со странными и удивительными способностями науки известны. То объявляется человек, могущий быстрее электронно-счетной машины извлечь кубический корень из шестизначного числа. То придет сообщение о человеке, который никогда не спит. Много чего необыкновенного заложено в человеке, но разобралась ли наука в этом необыкновенном? А ведь тот же человек-счетчик ни у кого сомнений не вызывает. Пожалуйста, вот результат его феноменальных способностей на доске. Изучай как угодно. Изучают. Дальше что? А Федяшкин даже так не может продемонстрировать свои способности. Они вообще не могут быть выражены в цифрах или еще в чем-нибудь столь же конкретном и убедительном. Федяшкина можно верить или не верить, но вера — не доказательство для науки. Наконец я решил, что отыщу адрес Федяшкина, посижу с ним вечерок-другой, а там видно будет. Как бы не так. Пришла верстка книги, потом я заболел, потом... Потом были какие-то очень важные, очень срочные дела — Какие, уже не вспомню, а только безотлагательные все были дела. И за ними история с Федяшкиным не то чтобы забылась, а как-то слиняла. И тем не менее, встреча произошла. Как и в тот раз, я столкнулся с ним на улице. Был необычно жаркий май, самое его начало. Асфальт плавился под горячими лучами солнца, а деревья еще не распустились. И в знойном небе, проглядывавшем сквозь по-зимнему голые ветви, было что-то ненормальное. Федешкин зябко сутулился, а кисти рук сами собой втягивались в рукава. Он прошел мимо меня, не заметив, и мне пришлось его окликнуть. Он вздрогнул, растерянно покосился на меня, узнал, но словно бы издали, как если бы я был точкой на горизонте. «Вам не здоровится?" спросил я. «Нет, чего же?» — неуверенно произнес он. «Мне просто холодно. В такую жару? А ветер?» Невольно я огляделся. Ветра настолько не было, что полотнища праздничных флагов висели не шелохнувшись. «Разве вы его не чувствуете?» В голосе Федяшкина послышался упрек. «Он дует. Дует давно, сегодня особенно, над древней и мудрой культурой стужа. Неужели вы...» «Да, да, извините, я забыл, к вам не доносится последний крик мысли». «Вот вы о чём!» «Но почему? Почему вы это не чувствуете? Как смеете не чувствовать? Разум замораживают, разум пытают льдом, он корчится и гибнет, а вам тепло?» Федяшкин почти выкрикнул это и, выкрикнув, обессилел. Я молчал, неловко переминаясь. «Смерть мысли ученого еще не так страшна», продолжал он сникшим шепотом. «Она неуничтожима, понимаете?» Не будь Ньютона, закон тяготения был бы открыт, и Без Эйнштейна теория относительности была бы создана. А если бы погасили Льва Толстого? рукой нищего мы могли бы обшаривать века, но даже вечность не вернула бы нам войны и мира. Никогда и ничто, никто в самом светлом будущем не восполнит таких утрат. От того беда! — голос Федяшкина окреп. От того, в ком замрет человечность, в ком-то не проснется мысль, кто-то не согреет тепло. Но даже в науке, даже в науке, вы представляете, как замедлилось бы все, заморозь кто-нибудь мысли Маркса? Нет, вам не понять, что я... Совсем не понять, какая мука слышать последний крик убиваемой мысли, какое безнадежное отчаяние ловить мольбу о помощи не в силах защитить. «Да вы успокойтесь!» — сказал я сам взволнованный. Но Федяшкин успокоиться не мог и говорить больше не мог. Он плакал, тоскливо, постарчески всхлипывая. На нас с недоумением оглядывались. Как ребенка подводил я его к автомату, пробившись сквозь очередь, напоил водой и хотел было отвезти домой. «Мне некогда!» — воскликнул он с внезапным пылом, когда я сказал ему о своем намерении. Я иду к тем, кто сейчас думает, не задерживайте, я должен успеть. На силу я уговорил его встретиться еще раз. Не пришлось. Он умер в тот же день, упав, как я узнал потом на бегу. Видимо, спешил куда-то. Прохожие его подняли, соседи по квартире похоронили, потому что ни родственников, ни друзей у Федяшкина не оказалось. Словом, он умер, как и жил тихо, и никто не заметил, что больше... нет Федяшкина, человека со странной способностью усиливать мысль других. Я и сам не ощутил пустоты, только грусти и некоторое сожаление, что мой порог, он не переступил ни разу, когда я работал, а теперь уже и не переступит никогда. Повесть, что мы писали тогда при молчаливом присутствии Федяшкина, имела успех. Но, разумеется, никто из нас публично имя Федяшкина не упомянул, Один я поблагодарил его мысленно, испытывая при этом какую-то неловкость. И все. Жизнь богата оборванными ситуациями, незавершенными наблюдениями, встречами без начала и конца всем тем, что не укладывается в рамки рассказа, понятного для посторонних. Мы их храним в себе, с собой уносим. Так бы и я поступил с этой историей, если бы не вчерашняя газета. В ней давал интервью автор одного выдающегося открытия, и там была такая строчка «Особенно я должен поблагодарить П.П. П. Федяшкина, который помог мне смело подойти к проблеме». Больше ничего не было о Федяшкине, кроме этой строчки, но меня она больно задела. Кто-то помнил его и был ему благодарен, а мне этой щедрости не хватило. Словно я молчаливо согласился с тем, что способность помогать другим менее ценна, чем любая другая. Поняв это, я уже не мог ней написать о Федяшкине, чье присутствие было так же незаметно и так же необходимо для жизни, как присутствие фермента, необходимого для здоровья тела. Давление жизни Он шел по красной, смершейся равнине прямо, только прямо, уже вторые сутки. О нем был заметный издали ярко-синий комбинезон, но надеждой, что его найдут, он не обольщался. Это было бы чудо, если бы в однообразный свист марсианского ветра вторглось гудение мотора. Он шел походкой заводного автомата, мерной, экономящей силы, шесть километров в час, ни больше, ни меньше. Мысли тоже были подчинены монотонному ритму. Впечатление утомляют не хуже, чем расстояние. Из всего пройденного пути в памяти остались какие-то обрывки. Все остальное слилось в туман, а прежняя жизнь отдалилась куда-то в бесконечность. сделалась маленькой и нереальной, как пейзаж в перевернутом бинокле. Зато и страха не было. Было тупое движение вперед, была тупая усталость в теле и тупая бесчувственность в мыслях. Лишь все сильнее болело левое плечо, перекошенное тяжестью кислородного баллона. Правый уже был израсходован и выброшен. А так все было в порядке. Он был сыт, не испытывал жажды, электрообогрев работал безукоризненно, ботинки не терли и не жали. Ему не надо было бороться с угасанием тела, лишенного притока жизненной энергии. Не надо было ползти из последних сил, повинуясь уже не разуму, а инстинкту. Техника даже теперь избавляла его от страданий. Снова и снова он машинально поправлял сумку, чтобы уравновесить нагрузку на плечо. Всякий раз, когда он это делал, положение головы чуть изменялось, и свист ветра в ушах, точнее в шлемофонах, то усиливался, то спадал. Несмотря на ветер, воздух был чист и прозрачен, близкий горизонт очерчивался ясно, фиолетовое небо, как и почву, прихватил мороз, отчего редкие звезды в зените горели бестрепетно и сурово. Он еще испытывал удовольствие, пересекая невысокие увалы. Подъем бывал не крут, он не сбавлял шага, а при спуске даже ускорял и радовался, что холмы помогают идти быстрее. Хотя это был явный самообман, и он знал это. Все равно ему нравилось отпускать тормоза. Еще в детстве он любил воображать, что не идет, а едет, что он сам автомобиль, и вместо ног у него четыре колеса. Приятно было самому себе подавать газ, то есть шагать быстрее, выворачивать руль, избегая столкновения с прохожими, и жать на тормоза. Сейчас он тоже казался себе машиной. Постепенно отбрасываемая им тень удлинялась. Чем ниже опускалось солнце, тем краснее делалась равнина. Склоны увалов пламенели. Но за гребнями уже копились темно-фиолетовые сумерки. Ветер как-то незаметно смолк, все оцепенело, и на Северегина, так его звали когда-то, но это теперь не имело значения повеяло той тревогой, которая предшествует приходу ночью, когда человек одинок и беззащитен среди пустыни. Он посмотрел на солнце и почувствовал невыразимую тоску. Значит, он все-таки надеялся в глубине души, что его спасут. Конец светлого дня означал конец надежды. Издали от синюшных вздутий эретриума, пересекая тени, прокатилось что-то живое, приблизилось к Северегину. Взгляд маленьких, розово блеснувших глаз зверька уколол человека. Северегин положил руку на пистолет, но зверек, не задерживаясь, пробежал по своим делам. Какой-то мудрый инстинкт, видимо, подсказал животному, что это двуногое не имеет отношения к Марсу, что оно случайно здесь, случайно живое и не случайно исчезнет еще до того, как Солнце вновь окрасит равнину. Северегин чуть не выстрелил животному вслед, так ему стало жалко себя. Кто-то словно перевернул бинокль, и прошлое ожило. То прошлое, которое предрешило все. Почему именно его природа сделала не таким, как все? Почему, почему? Наклонив голову и почти обезумев, он побежал навстречу крадущимся теням. Мышцы, как он и ожидал, тотчас налились свинцом, но он гнал и гнал себя вперед, точно казня свое тело. Метров через сто он сдался. Любой другой человек его возраста и здоровья осилил бы и тысячу. а ему хватило ста, чтобы изнемочь. Так было всегда. Он родился неполноценным, не таким, как все. Беда была не в том, что он, скажем, не мог есть хлеба, тысячи людей не могут есть чего-то. Кроме неудобств это ничего не создает. Природа отказала ему в более важном, в силе. Он был не болезненнее других ребят, но сдыхал на стометровке, не мог подтянуться на турнике, плакал, пытаясь одолеть шведскую стенку. Нет, ему были доступны длительные физические нагрузки, такие как ходьба на большие расстояния. Дело было в другом. На мотор, пока он не разработался, ставит ограничитель. А вот в его организме такой ограничитель был поставлен навечно. Он не был способен на усилия резкие, требующие большого выхода энергии, как привёрнутый фитиль, не способен на яркое пламя. Сверстники снисходительно презирали его за слабость, а учителей физкультуры он доводил до бешенства. Если врачи ставят диагноз «мальчишки здоров», если парень нормально сложен, то какое он имеет право мешком висеть на канате? Физкультура была кошмаром детства и юности Северегина. При виде брусьев колец он трясся, как осужденный на пытку. «Чемпион! Чемпион!» — кричали ему ребята в пропахших потом и пылью физкультурных залах. И он заранее мертвел, зная, каким смехом, беззлобным, Но от этого не менее обидным они встретят его нелепый, позорный прыжок через козла. Спас его четвертый или пятый по счету врач, к которому отвели его встревоженные родители. Этот врач тоже не нашел ничего ни в сердце, ни в легких, но не пожал плечами, не посмотрел на мальчика, как на симулянта, а спокойно сказал. «Отклонения в обмене веществ похожи генетические. Пока неизлечимо. Не огорчайтесь». Футболистом вам не быть, а в остальном... В пещерные времена вас скушал бы первый же тигр. Но какое это имеет значение сейчас. Так что не обращайте внимания. Кошмар рассеялся навсегда. Вот чем все это кончилось. Печально гаснущей равниной Марса сумасшедшим бегом от самого себя. Северегин заставил себя лечь. Устроил ноги повыше, чтобы они лучше отдохнули. Эти простые упражнения успокоили его. Вспышка отчаяния вернула ему трезвость. Он сам во всем виноват, обвинять некого. Он сам бросил судьбе вызов, отправившись на Марс. Не так, разумеется, как в детстве, когда, ревя от злости, он вновь и вновь хватался за штангу, чтобы или поднять ее, или свалиться замертво. О, о таких схватках прославленный доктор микробиологии думать забыл. Он уже давно жил в мире, где все решал ум, а физические достоинства не имели значения. Там он был на месте более чем на месте. Неудивительно, что именно его, а не другого, попросили срочно прибыть на Марс, чтобы разобраться в тревожном поведении кристаллобактерий, необъяснимо преодолевших фильтры водоочисток. Плевать всем было на то, может он или нет подтянуться на турнике. Марсу требовался его ум, а не мускулы. «Он мог бы не поехать», Но избранникам прийти на Марс, приблизиться к тому переднему краю, где человек ведет суровую борьбу за выживание, мог ли он отказаться от столь блистательного реванша за унижение детства? Чтобы почувствовать себя таким избранником, надо было закрыть глаза лишь на ничтожный пустяк. А именно, никто, ни люди, ни обстоятельства заведомо не требовали от него на Марсе рукопашного боя с природой. Там, как и на Земле, он оставался пассажиром корабля, именуемого «Цивилизацией». И от штормов его отделяли надежные иллюминаторы. Разве капитан, беря пассажиров на борт, справлялся об умении плавать? Он летел из сеза Астреса в Титанус, сидя в мягком кресле крохотной автоматической ракеты, которая сама взлетает, сама садится и вообще все делает сама. Он сидел в кресле и читал... Очнулся он лишь тогда, когда увидел приближающиеся снизу скалы. Он не знал и теперь никогда не узнает, что испортилось в механизме. Но и падая, ракета позаботилась о нем. Катапульта вышвырнула его прежде, чем он успел сообразить, что произошло. Одного не смогла сделать автоматика. Уберечь его при парашютировании от удара о скалу. Но ведь и самая заботливая мать не всегда уберегает ребенка от ушиба. К счастью, удар пришелся не по Северегину, а по сумке с аварийным запасом. Рация превратилась в винегрет, посеребрённый осколками кофейного термоса, но все остальное уцелело, в том числе и драгоценная планка арта, позволяющая точно определиться в любой местности. Он определился, как только пришел в себя. Все было и очень хорошо, и очень плохо. Он находился в южной части хребта Митчелла, В стороне от трассы, которой исследовала ракета и вне зоны радарного наблюдения. Это означало, что место его падения Сизоастрису не удалось засечь даже приблизительно. Зато он был всего в 160 километрах от поселка Геологов. Баллоны скафандра и аварийного запаса обеспечивали 36 часов дыхания. Таблетки, снимающие сон, тоже были. Гористая местность кончалась в километрах в семи от места падения. И горы тут были не слишком крутыми, не слишком высокими, вполне туристские горы. Прекрасно. Часов за шесть он пересечет горы, дальше начнется равнина, где вполне можно держать среднюю скорость, равную пяти с половиной километров в час. Он успеет дойти. Ведь идти не бежать, тут его организм не подведет. В какой-то момент он даже обрадовался, он на самом деле возьмет реванш. Он рассеял вокруг места аварии приметную сверху флуоресцирующую краску и бодро двинулся в дорогу. Он забыл, что даже в невысоких горах, если не хочешь удлинить свой путь в пятеро, надо кое-где карабкаться отвесно вверх, перепрыгивать через трещины, подтягиваться на руках, то есть, сделать все то, что делать он был не способен. На преодоление первых семи километров ушло пятнадцать часов. Тогда как любой парень со значком «Туриста» потратил бы на его месте от силы 6 в 8. Дальше он шел, уже зная, что дойти не успеет. Маленькое марсианское солнце коснулось края равнины. Северегин встал. Его вытянувшаяся тень скаканула за горизонт. Надо было идти, чтобы ритм движения усыпил разыгравшиеся эмоции. Он не прошел и километра, как равнина потускнела. Но выше вышине неба одно за другим вспыхивали незримые днем перистые облака, будто кто-то трогал их, беря аккорды цвета музыки. Золотистые, лиловые, красные. Тона были нежные, легкие, высокие. Северегин поднял голову и шел так, улыбаясь чему-то, поражаясь тому, что улыбается, и желая себе вечно быть таким, как сейчас. Не надо спорить с природой, он только теперь это понял. Не надо требовать от нее уюта диванных подушек. Надо брать то, что она дает, и любить каждое мгновение своего существования, ибо вдали у каждого все равно смерть. Так стоит ли ненавидеть жизнь за то, что она не вполне соответствует желаниям? Камень падает, река течет, человек ищет счастье. Все совершается по своим законам, их надо понять, а спорить к чему? Северегин незаметно для себя перешел тот рубеж, который отделяет отрезок жизни, когда о смерти не думают, от последней прямой, когда точно известен час конца. Разные люди пересекают этот рубеж по-разному, но все они открывают за ним что-то новое для себя, страшное, великое, в чем и есть и ужас, и примирение. Небо почернело, но темнота длилась недолго. Поднялся Деймос. Почва слегка засеребрилась, и холодок, охватывавший колено при каждом шаге, когда ткань натягивалась, сделался ощутимей. Северегин усилил электрообогрев. Равнина стала плоской, как разосланная скатерть. Но кое-где ее узенькими мазками тушили, пятнали тени, отброшенные редкими стрелками сафара, марсианской травы. Неожиданно Северегин заметил, что старается не наступать на эти стрелки, и удивился, откуда взялась у него такая бережность. Потом он вспомнил, откуда. Хмурым и ветреным апрельским днем он шел однажды дубовым лесом. Деревья стояли по-зимнему ноги, корявые, землю устилали ломкие листья, а под ногами хрустели желуди, такие же коричнево-серые, как и листья. Хруст желудей был чем-то приятен слуху. В нем отзывалась мощь шагов уверенного в себе человека, вес его здорового, сильного тела. Так он шел, пока среди жухлой травы ему не бросилась в глаза какая-то бледная зеленая звездочка. Он с удивлением нагнулся. То оказался росток желуди, уже вцепившийся в холодную землю. И тут он увидел, что вокруг таких звездочек много, что они везде и что он шагал по ним тоже. На цепочках он поспешил покинуть лес. Как тогда Северегин остановился и нагнулся над стрелкой Сафара. Почему-то рассмотреть травинку показалось ему делом более важным, чем все другое. Стебель сафара был похож на ржавую проволоку, косо воткнутую в мерзлый грунт. Он был прочнее стальной проволоки, его нельзя было раздавить, как желудь. Северегин это знал. Но сафар также ждал часа своего пробуждения, как и желудь. В этой разреженной, бедной кислородом и теплом атмосфере ему тоже была уготована весна. Он не прозябал, он прекрасно жил в среде, смертельной для всего земного, если только оно не было ограждено скафандром или стенами теплицы. С этим тоже следовало смириться. Внезапно от стебля сафара пролегла вторая тень, тонкая, как вязальная спица. Сходил Фобос. Северегин выпрямился, его окружала ярко освещенная равнина. Узкие сдвоенные тени лежали на ней черной клинописью. Северегин, освещенный лунами, возвышался над темными письменами как памятник. И все-таки рядом с ним была жизнь. Сколько раз, вглядываясь в резко очерченное поле микроскопа, он восхищался ее стойкостью. Порой предметное стекло напоминало поле битвы, так густо его усиливали трупы бактерий, убитые ядами, ультрафиолетом, радиацией. Не проблеска движения, вот как сейчас, но это был обман. Один организм из миллионов, один из миллиардов, нередко оказывался цел и давал начало новой мутационной расе. То неведомое, что отличало его от всех, торжествовало победу над обстоятельствами и отвоевывало для жизни новую сферу, там, где, казалось бы, не существовало никакой зацепки. Так было всегда. Никакая ошибка в природе не была ошибкой. Зародившись в воде, земная жизнь овладела сушей, вышла в воздух. Кто знает, может быть, через сотни миллионов лет и без человека ее давление выбросило бы семена новых всходов в космос, перенесло их на другие планеты. Почему бы и нет? Суша для обитателей моря тоже была гибельной пустыней. Но волна за волной, влекомые обстоятельствами, они шли на приступ, и на триллионы погибших всегда приходились одиночки. Не такие, как все одиночки, которые смогли уцелеть в новой среде. Единственный случай, когда их существование оправдывалось. Ибо в привычных условиях все эти десантники скорее других обрекались на гибель. Когда стая птиц попадает в буран, то смерть выбирает жертвы не слепо. Выверенный миллионами лет эволюции стандарт может противостоять бурану именно потому, что в его отшлифовке участвовали тысячи буранов прошлого. Но горе тем, кто нестандартен. Он, Северегин, был нестандартен. И потому горы победили его, а не он их. Техника позволила людям почти избежать потерь при движении к другим мирам. Если бы она всегда была безотказной, потерь не было бы вовсе. Но, увы, щит не был и не мог быть абсолютным. Северегин внезапно понял, почему из всего, о чем он мог думать в свои последние часы, он думал об этом. Бессознательно, невольно он искал утешение. Разум не может смириться ни с бессмысленностью жизни, ни с бессмысленностью смерти. Так он устроен. Как будто от этого легче. Безбрежная тишина стояла вокруг него. Луны сблизились и смотрели с высоты пристально, как два глаза. Всякое движение в этом замерзшем мире казалось светотатством. Северегин ускорил шаг. Теперь он не сделает того, о чем недавно думал. В минуту, когда начнется удушье, он не вынет пистолета и не застрелится. Живым не все равно, как он погибнет. Друзьям будет больно, если его найдут с дыркой в сердце. Пример малодушия? Не то. Просто человек обязан бороться до последнего вздоха. Как борется трава, как борются бактерии. Мера стойкости человечества зависит от меры стойкости каждого. Вот и все. Теперь он шел и думал о друзьях, о тех, кого любил, о том, что сделал и чего не сделал. Многое из того, что раньше казалось важным, стало теперь совсем неважным. Слава, власть, успех – они не опора человеку, когда приходит смерть. До нее и после человек жив тем хорошим, что сделал он для людей. Лишь дружба, благодарность и любовь могут поддержать и успокоить, когда наступает время подвести итог. Особенно любовь. Недаром так часто последним словом умирающих бывает слово «мама». Сейчас он стал бы жить совсем-совсем иначе. Поздно. Фобос закатился. Подул ветерок, уже предрассветный. Значит, он дождется утра. Почему-то ему хотелось, чтобы это случилось при свете солнца. Но тут в регуляторе давления воздуха трижды щелкнуло. Он похолодел. Сигнал, предупреждающий, что кислород иссякнет через десять минут. Конец. Имеющие ноги сами усадили его на побелевший от иния камень. Небо у горизонта чуть поблекло, но до восхода солнца было еще далеко. Может быть, выключить обогрев и замерзнуть? Говорят, что это походит на сон. И вдруг ему невероятно по-зверинному захотелось жить. Он не успел, не доделал, не исправил, не долюбил. Он не мог исчезнуть просто так. Он скочил и задохнулся. Словно к рту прижали маску. И все же пошел. Легкие вздымались и опадали чаще. Чаще их сводила боль, горло сжалось в хрипе, он упал на колени и все равно пополз. И когда сознание потемнело, а тело забилось в конвульсиях, он рванул напрочь шлем и глотнул марсианского ветра, как тонущий глотает воду, потому что не глотнуть ее не может. В лёгкие прошел холодок, боль последней вспышкой озарила мозг, и все погасло. Погасло, чтобы снова замерцать. Он очнулся от судорог, выворачивающих легкие, и увидел перед глазами что-то красное, колышущееся. С невероятным усилием он поднял голову. Было уже светло, и он полз, и он дышал марсианским воздухом. Его организм был не таким, как все. Он выжил. Он даже не осознал этого, он продолжал ползти. Он полз яростно, упорно, повинуясь уже не разуму, а инстинкту. Все вперед и вперед, туда, где были люди.